Терри Гудкейнд. Первое правило волшебника: меч истины. Еще вчера молодой Ричард был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жаре би искателя истины. Тяжкий, ибо магия не приносит радости, а за истину, как и за могущество, расплачиваются дорогой ценой. Тяжкий ибо искателю истины. Надлежит вступить с величайшим из чёрных магов трёх королевств, безжалостным Даркином Раон, повелителем Хары, в смертельную схватку за обладание тремя волшебными шкатулками Одина. Одна из которых дарует бессмертие, вторая смерть, а третья несёт гибель всему живому. Голова первая. Странна это была лоза. Витнистые тёмные листья плотно прижимались к стеблю, сдавившему мёртвой хваткой гладкий ствол бальзамической пихты. Ветви пихты усохли и поникли, из повреждённой коры сочилась смола. Впечатление было такое, будто ещё немного и дерево протяжно застонет на сором утренним ветру. Из-под листьев уазы, словно высматривая по сторонам нежелательных свидетелей, выглядывали старучки. Ричард обратил внимание на запах, похожий на запах разложения чего-то и без того мерзкого, пытаясь подавить гнетущее отчаяние и привести мысли в порядок. Ричард зло охматьил пятернюе густые волосы. Он ведь искал именно эту азу. Что же дальше? Он внимательно огляделся вокруг, но других таких не заметил. Верхний охотничьелес выглядел вполне привычно. Клёны, уже слегка тронутые багрянцем, горделиво покачивали новым убором на лёгком ветерке. Ночи становились всё прохладнее, и скоро к клёнам присоединятся их собратья из оленьего леса. Дубы не желали уступать осени и пока не меняли свои тёмно-зелёные плащи. Ричард провёл в лесах большую часть жизни. Он знал здесь все растения, если не по названиям, то хотя бы на вид. Его друг З драл с собой мальчика на поиски целебных трав в сыранних лед. Он показывал ему, какие можно собирать, объяснял, где их найти, и называл все травы, кустарники и деревья, какие только попадались им на глаза. Они вели беседы обо всём на свете, и старик всегда держался с ним на равных, выслушивал столь же серьёзно, сколь говорил. Именно З пробудил в Ричарде жажду знаний, но такую озу Ричард видел прежде только раз, и то не в лесу. Он нашёл её побег в отцовском доме, в синем кувшине, который Ричард ещё ребёнком сам слепил из глины. Отец был торговцем и часто разъезжая по свету, привозил из странствий приобретённые по случаю редкостные вещицы. Многие состоятельные люди Стремились попасть к нему ради этих находок. Отцу же, судя по всему, интереснее было искать, нежели находить. Он всегда с радостью расставался со очередной диковинкой и пускался на поиски новой. Когда отец бывал в отъезде, Ричард проводил время в обществе Зэда. Старший брат Майкл не испытывал никакого интереса ни к лесам, ни к беседам со стариком Зэдом. предпочитая общество людей побогаче прошло уже без малого 5 лет с тех пор, как Ричард покинул отцовский кров и зажился настоятельной жизнью. Однако он частенько навещал отца, не то что брат Майкл вечно ссылался на занятость и редко выкраивал время для визитов. Уезжая, отец обычно оставлял в синем кувшине записку. который сообщал Ричарду последние новости или пересказывал свежие сплетни. Иногда в кувшине оказывались открытки с видами дальних мест, в которых отец побывал. Когда 3 недели назад брат пришёл и сказал, что отец убит, Ричард сразу собрался в дорогу. Майкл тщетно отговаривал его, уверяя, что не зачем ему туда ходить и нечего там делать. Ричард давно вышел из того возраста, когда во всем повиновался брату. Ричарда не пустили в комнату, где лежало тело отца, но он все-таки успел заметить большие бурые пятна, подсохшие уже крови на дощатом полу. Ричард замер, ничего больше не видя, все закружилось перед глазами. Потом он слонялся по дому, а не громкие разговоры стихали при его приближении. со болезнования лишь обострели горе терзавшее сердце. Несколько раз до слуха Ричарда доносились обрывки разговоров о том, что творится вблизи границы, какие-то дикие слухи о колдовстве. Юношу потрясла разгром царивший в маленьком домике. Внутри словно пронёсся смерть. Редкие вещи оставались на местах. Синий почтовый кувшин по-прежнему стоял на полке. В нём-то Ричард и нашёл черенок лозы, который тогда же перекочевал к нему в карман. Ричард так и не смог угадать, что хотел сообщить ему отец. Ричарда охватило отчаяние, и хотя у него оставался брат, он почувствовал себя совсем одиноким. Возраст никак не защищал его от горечи оставленности. Один против целого мира. Это чувство Ричард познал ещё в детстве, когда умерла мать. Правда, маленький Ричард всегда знал, что хотя отец часто и надолго отлучался из дома, он обязательно возвращался. Но теперь он уже не вернётся никогда. Майкл ни за что не позволил бы младшему брату предпринять арозовские убийцы. Он так прямо и сказал. Этим занимаются лучшие армейские щеки, и он желает, чтобы Ричард ради собственного же блага держался от них в стороне. Поэтому Ричард просто утаил от Майка черенок и начал пропадать на целые дни. Он искал Азу. Три недели буждал он по оленему лесу и исходил все тропки, даже те немногие, о которых знал лишь по наслышке. Наконец. Вопреки здравому смыслу, он наступил неясному голосу, который словно нашёптывал ему что-то из глубины сознания и направился к самой границе охотничьего леса. Этот шёпот будил в Ричарде смутные ощущения, будто ему Ричарду каким-то образом известно нечто, имеющее отношение к убийству отца. Шепоток доразнил и издевался. вызывая обманчивое чувство, будто вот-вот всё встанет на свои места, отчаявшийся разгадать тайну, обессиленный Ричард убеждал себя, что голос плод воспалённого, охваченного горем воображения, а на самом деле никакого шёпота нет, но надеялся на идею разу, всё же получить ответ. И вот он её обнаружил и не знал, что делать дальше. Да нет же, Это ведь не более, чем плод воображения. Что за бред наделять фантазию собственной жизнью? Разве этому учил его Зэд? Ричард поднял глаза на высокое дерево, задыхавшееся в предсмертной агонии. Он вновь вернулся мыслями к гибели отца. В доме находилось Уаза, а теперь Уаза убивает это дерево, и в этом нет ничего хорошего. И паскуа отца уже не вернуть. но он не позволит совершиться ещё одному убийству. Крепко ухватившись за стебель, Ричард потянул его на себя и сильно дёрнув, оторвал от ствола. И тогда глаза ужалило его один из старучков, выстрелил ему чем-то в левое запястье. Ричард вздрогнул от боли и отпрянул, с изумлением осмотрев ранку, он обнаружил нечто вроде шипа, вонзившегося в руку. И это решило дело у Аза по рождению зла. Ричард потянулся за ножом, чтобы извлечь шип, но ножа на поясе не оказалось. После первого недоумения ему всё стало ясно. Он отругал себя за то, что настолько поддался переживаниям. Собираясь в лес, забыл о такой необходимейшей вещи, как нож. Попробовал вытащить шип ногтями, однако тот, словно живой, пился еще глубже, пытаясь поддеть шип. Ричард надавил ногтем большого пальца по перекранныке, но чем сильнее он надавливал, тем глубже уходил шип. А когда Ричард попробовал было расковырять ранку, из жилтка вдруг поднялась противная волна ташнаты, и от этого намерения пришлось отказаться. Шип пропал в медленно сочавшейся крови. Снова, огледевшись. Баричерт приметил пурпурно-красные листья маленького нянюшкиного деревца, согнувшегося под тяжестью тёмно-синих ягод. Под деревцем он нашёл то, что искал, приютившееся в корнях ом траву. Почувствовав облегчение, он осторожно вытянул из земли нежный стебель и льгонько выжал на ранку каплю клейкой прозрачной жидкости. При этом Он мысленно поблагодарил старого Зэда, научившего его этой нехитрой премудрости. Ом трава быстро разживляет раны. Мягкие пушистые листья всегда напоминали Ричарду о Зэде. Омовый сок притупил боль, но тревога не исчезла. Ричард по-прежнему не мог удалить шип и чувствовал, как тот все глубже погружается в мягкие ткани, присев на корточки. и выкопав руками небольшую ямку, Ричард посадил в нее он траву и ботокнул вокруг стебля мох, чтобы растение могло снова прижиться. Внезапно все лесные звуки разом смолкли, наступила мертвая тишина. Подняв глаза, Ричард сдрогнул: по земле, по кронам, по листве паранеслась черная тень. В вышине раздался пронзительный свист. День был опугающе огромный. Птицы сорвались с ветвей и тревожно вереща, разлетелись во все стороны. Ричард запрокинул голову, высматривая источник переполоха. На миг ему показалось, будто он видит что-то очень большое, большое и красное, но он не смог как следует разглядеть. Припомнились отголоски слухов и пересудов о приближении из-за границы. какой-то грозной опасности. И тут же, словно мороз прошёл по коже, пробирая Ричарда до костей. Если у Аза по рождению зло, эта паркость в небе, пожалуй, будет похлеще, подумал он. Старинная пословица гласила: "Зло порождает троих детей". А Ричард решил, что ему совсем не хочется повстречаться с третьим из них, отбросив страхи Ричард побежал вперёд. Всё это не более чем праздная суеверная болтовня, убеждал он себя. Он попытался понять, чем могло быть то, что он успел заметить: красное и очень большое, но ничего не получилось. То, что летает, не бывает таким огромным. Может, это просто облако или игра света? Нет, себя не обманишь. Никакое это не облако. Часто поглядывая вверх и стараясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь просветы крон, он побежал к гибающей холм тропе. По ту сторону тропы земля резко шла под уклон, и Ричард хотел без помех осмотреть оттуда небо. Мокрые после ночного дождя ветви деревьев хлестали его по лицу, кусты цеплялись за одежду. Он бежал, перепрыгивая поваленные деревья и небольшие каменистые осыпи. Берд на свет от дразнили, искушая взглянуть на небо, но нужный обзор пока не открывался. Ричард уже задыхался. Под холодными струйками стекал по лицу. Сердце бешено колотилось. Не разбирая дороги, он нёсся вниз по склону. Наконец, едва не валясь с ног, он выбрался на тропу. Обведя взглядом небо, Ричард заметил тёмное пятно. Оно было уже далеко и стало слишком маленьким, чтобы разобрать детали. Правда, решил Ричард, у этого нечто есть крылья. Он прищурился, прикрыв глаза рукой, пытаясь убедиться, что в яркой синеве действительно мелькают крылья. Тёмное пятно скользнуло за холм и пропало. Ричард даже не смог бы с уверенностью сказать, что оно действительно красное. Переведя дух, Ричард устало опустился на гранитный ваун возле тропы и, глядя на транское озеро у подножия холма, стал задумчиво обуа мывать сухие веточки, растущего рядом молоденького дерева. Может, сходить к брату и рассказать о озере и о красной летучей твари в небе? Нет, Майкл просто посмеется. Ричард и сам раньше смеялся над подобными рассказами. К тому же. Майк ora сердится на него за то, что он подошёл так близко к границе, а слушался приказа не предпринимать самостоятельных розысков убийцы. Ричард понимал, конечно, брат переживает за него, иначе не ворчал бы так часто. Но ведь и Ричард за росой и имеет право отмахнуться от надоевших наרוвоучений, а недовольные взгляды брата он как-нибудь переживёт. Ричард обомил ещё один прутик и в досаде бросил его на плёске в ваун. Судя по всему, выбирать не приходится. В конце концов, Майкл всегда всех поучал, как следует поступать, даже отца. Ричард мысленно одёрнул себя. Нельзя судить Майкла слишком строго, тем более сегодня, когда у брата знаменательный день. Сегодня он вступает в должность первого советника и отныне Будет распоряжаться всем, не только Хартвондом, но и всеми городами и селениями Вест-Англии, со всеми жителями, включая и деревенских. Будет отвечать за всех и за все. Майкл заслужил поддержку Ричарда, он нуждается в ней. Брат ведь тоже потерял отца. Церемония вступления должна состояться сегодня днем в доме Майкла. Намечается большое празднество. быдут влиятельные господа из самых отдалённых пределов Вестландии. Ричарду тоже полагается присутствовать. Что ж, по крайней мере, у гостей там на славу. Он понял, что порголодался. Размышляя, Ричард глядел на противоположный берег синее ещё далеко внизу Транского озера. Даже с этой высоты в прозрачной воде виднелись тёмно-синие глубокие омуты, зелёные подводные заросли и бурые пятна каменистого дна. У кромки озера, то исчезая за деревьями, то вновь появляясь, петляла осокульниче тропа. Ричард не раз ходил по ней. Весной тропа деловой стопкой и скользкой, но сейчас, осенью, должна быть твёрдой и сухой. Севернее и южнее ходить по ней было осторожновато, слишком близко к границе. Поэтому большинство путников её избегали, предпочитая дорогу через олений лес. Ричард был лесным проводником и помогал желающим благополучно пересекать эти леса. Правда, путешествующие сановники нанимали местного проводника в основном ради престижа. Вдруг Ричард заметил краем глаза какое-то движение на тропе. Он пристально выглядел со вдали конец озера. Вот снова что-то мелькнуло сквозь тонкую завесу листвы. Сомнений не оставалось. Там шёл человек. Может быть, это его друг Чейз? Кто ещё, кроме стража границы, осмелится бродить по этим местам? Вскочив с камня, Ричард отшвырнул прутики и зашагал вперёд. Человек Продолжал двигаться по тропе и теперь появился на открытом месте у кромки озера. Нет, это не Чейз, это девушка в платье. Что за незнакомка осмелилась забраться так далеко, во что не члес, да еще в платье? Ричард наблюдал за ней, пока она шла вдоль берега. Незнакомка, следуя извивам тропы, то исчезала, то вновь появлялась. Не похоже, чтобы она торопилась. но и вяло ее походку никак не назвать. Девушка шагала мирно и уверенно, не дать не взять опытная путешественница. Впрочем, это и понятно, ведь в окрестностях Транского озера нет человеческого жилья. Тут внимание Ричарда привлекло новое движение. Он накинул взглядом лес. Позади незнакомки показались еще несколько человек, трое. Нет. Четверо мужчин в лесных полянах с капюшонами. Они следовали за ней на некотором расстоянии, по речем перемещались украдкой, перебегая от дерева к дереву, оглядываясь и выжидая. Ричард выпрямился, его глаза, прикованные к преследователям, широко раскрылись. Они карались за незнакомой путницей. Он сразу понял: вот оно, третье исчадие зла. Во-вторая. Первое мгновение Ричарда цепенел. Он не мог понять, что происходит и как вести себя в такой ситуации. Кто знает? Может, эти четверо в площадях вовсе не замышляют ни доброго. Может, стоит еще немного подождать, посмотреть, что будет дальше. Но если это действительно злодеи и незнакомки угрожают смертельной опасностью, тогда каждая секунда на счету. Он рискует опоздать со своей помощью. С другой стороны, правили ли он ввязываться в чужие дела? Да еще этот нож. Нужно же было именно сегодня проявить такую рассеянность. Много же толку от него безоружного. В схватке с четырьмя оздоравенными бандитами Ричарда охватило чувство полной беспомощности. Он растерянно смотрел на незнакомку, которая продолжала спокойно шагать по тропе, не подозревая о высшей угрозе. Что ожидает её? Ричард лихорадочно искал выход из положения. Он подобрался, как хищник перед прыжком. Кровь бешено застучала в висках. Лицо запылало. Дыхание участилось и стало прерывистым. Внезапно он отчетливо вспомнил, что дальше в том направлении, куда держит путь незнакомка, вправо от Сокольничьей тропы ответвляется едва заметная тропинка. Но вот где именно Сокольничья тропа гибает у озера Слева, потом резко идёт на подъём по склону холма. Значит, Ричард сейчас стоит совсем недалеко от тропы, чуть-чуть правее. Следовательно, Если девушка никуда не свернёт, он попросту дождётся её здесь и предупредит об опасности. А что дальше? Кроме того, преследователи могут опередить его и настичь незнакомку раньше. План действий, поначалу неясный, но всё более и более чёткий, стал прорисовываться у него в голове. Теперь он знал, что делать. Стряхнув оцепенение, Ричард со всех ног помчался вниз навстречу девушке. только бы успеть добежать до развилки, пока она не прошла мимо, только бы злодеи не напали раньше. Ричард выведет ее из леса по той узенькой тропке. Она удаляется от границы, от опасности, а там уже рукой подать до Хартонда, небольшого городка, где можно рассчитывать на помощь. Надо по лучше скрыть следы, чтобы преследователи ничего не заметив, продолжали идти по основной тропе. Пока они поймут, в чём дело, их несостоявшаяся жертва будет уже в безопасности. Ричард не успел толком прийти в себя после погони за страшной крылатой тварью и бежал теперь с трудом, задыхаясь и обливаясь потом. Ветер свистел в ушах, солнечные блики слепили глаза. Тропа петляла по лесу, но сейчас это было только на руку. Деревья скрывали Ричарда от четвёрки негодяев. А мягкий хвойный ковер, устилавший землю, приглушал топот. Он стал бежать чуть медленнее, выискивая взглядом развилку. Все знакомые ориентиры прятались за деревьями, и он боялся пропустить ее, не заметив, ведь боковая тропинка такая узкая, а дорога все петляла и петляла. И за каждым поворотом Ричард, надеявшись, наконец увидеть развилку, падал духом. Но он заставлял себя бежать дальше и думал о том, что скажут незнакомки. Череда образов стремительно проносилась в его мозгу. Девушка может не поверить ему, принять его за бандита. А у них так мало времени. Как убедить её в том, что он не желает ей зла? Задыхаясь, судорожно глотая воздух, он мчался по тропье. Страшная мысль пришла ему в голову: Если он опоздает, не успеет к развилке раньше, чем там окажется незнакомка, им конец, потому что тогда придётся либо вступить в открытую схватку с преследователями, либо спасаться бегством. И в том, и в другом случае он слишком устал, чтобы надеяться на удачу. Эта мысль подстегнула его. Ричард собрал остатки сил и бросился вперёд ещё быстрее. Несмотря на осеннюю прохладу, он задыхался от жары. Пот ручья местикал по спине, застилал глаза. Все вокруг сливалось в одно сплошное размытое пятно. Перед очередным поворотом Ричард чудом заметил доугожданную развилку. Еще миг и он пробежал бы мимо. Остановившись, Ричард первым делом внимательно обследовал тропу. Все в порядке, незнакомки тут еще не было. Кажется, успел. Он облегчённо вздохнул и наконец, позволив себе расслабиться, полным изнеможения рухнул на землю. Потом, выравнивая дыхание, встал на колени. Ну что ж, пока всё идёт по плану. Ему удалось опередить незнакомку. Теперь остаётся ждать её здесь и постараться убедить в своих добрых намерениях. И сделать это надо будет как можно быстрее, иначе будет поздно. Весь мокрый и взлохмаченный, сидя на земле и морщась от боли в левом боку, Ричард подумал, что со стороны он должно быть выглядит довольно глупо. А вдруг девушке вовсе ничего не угрожает? С чего он взял? Может, она ещё совсем молоденькая, вот и решила поиграть в разбойников со своими дружками или старшими братьями. Тот-то -то они посмеются, когда увидят его. Ричард посмотрел на руку, ужаленную озой. Кожа вокруг ранки покрасневла и воспалилась, словно от ожога. Он снова подумал о жуткой криватой твари, пролетевшей над лесом. Потом мысли его вернулись к незнакомке. Он отчетливо восстановил в памяти ее образ, поведение и походку. Нет, это не походка беззаботной девчонки, она шла спокойно и размеренно, прекрасно зная, куда идет и зачем. Так ходят взрослые. Ричард вновь ощутил леденящий ужас, охвативший его при виде четверых, кравшихся по её следам словно хищники, третье порождение зла. Ричард решительно покачал головой. Никакая это не игра. Он сразу понял. Нет, не игра. Они преследуют её. Ричард поднялся с земли. Прежде чем выпрямиться во весь рост, он согнулся, обхватил руками колени. И сделал несколько глубоких вдохов. Он был готов к встрече с незнакомкой, но когда та появилась из-за деревьев, у него на миг перехватило дыхание. Высокая, стройная, почти одного с ним роста, она была в белом платье с квадратным вырезом, лишённое каких бы то ни было украшений, изысканное в своей простоте. Оно не спадало мягкими складками, подчеркивая красоту. И изящество ее фигуры, гладкая блестящая ткань, колеблемая ветерком, словно улыбка о незнакомку, густые каштановые волосы легкой волной струились у нее по спине. Единственное, что выдавало в ней путешественницу, бежевый кожаный мешочек умело притороченный к поясу. Она остановилась и складки, колыхавшиеся при ходьбе, наподобие королевской мантии. Разом поникли собравшись у ног. Ричард шагнул навстречу, но остановился на почтИТтельном расстоянии, опасаясь тревожить её своим внезапным появлением. Она же продолжала стоять неподвижно, сохраняя достоинство и без тени страха взирала на Ричарда из изумрудно-зелёными глазами. Брови незнакомки вопросительно изогнулись, напоминая крылья хищной птицы. Взгляды их встретились, и Ричарду показалось, что он растворяется, исчезает, становится частью незнакомки. Он внезапно понял, что знал её всю жизнь, она всегда была рядом, и все его желания не более чем отражение её желаний, её потребностей, её воли. Он чувствовал, что перестаёт существовать как личность, а незнакомка все смотрела ему в глаза. словно пытаясь проникнуть вопрошающим взором в самые сокровенные глубины его сознания я здесь чтобы спасти тебя мысленно произнёс он и слова эти отчётливо как никогда прозвучали у него в голове взгляд её смягчился напряжение спало что-то в её глазах привлекало ричарда ум там светился ум а ещё чистота и цельность натуры Ричард понял, что все в порядке. Время дорого, а помнился он. Я сидел там наверху, начал он, махнув рукой в сторону холма, и увидел тебя. Она взглянула в указанном направлении, но увидела лишь густые кроны деревьев. Ричард растерянно замолчал, досадуя на себя за столь глупый промах. Незнакомка, выжидающе смотрела на него. Он начал снова. стараясь говорить как можно спокойнее. Я сидел на вершине холма и увидел тебя. Ты шла вдоль берега, а за тобой крались какие-то люди. Внешне спокойная, она не сводила с него напряжённого взгляда. Сколько их? Странный вопрос, подумал Ричард, но послушно ответил. Четверо. Румянец сбежал с её лица. Она встревоженно обернулась, обводя глазами окрестности. Изорка всматриваясь в каждую подозрительную тень, затем взглянула на Ричарда. Теперь её изумрудные глаза смотрели на него испытующе. Ты решил помочь мне? Если бы не страшная бледность, она казалась бы совершенно спокойной. Да. Её взгляд вновь смягчился. Что мы должны делать? Здесь есть узенькая тропинка, надо свернуть туда. Эти люди ничего не заметят и пойдут дальше по дороге. Пока не догадаются, в чём дело, мы будем далеко. А если они пойдут за нами, я уничтожу следы, они ничего не заметят. Стараясь придать убедительности своим словам, он энергично замотал головой. Послушай, у нас мало времени. Ну а если всё-таки заметят? прервала она его на полуслове. Что тогда? Ричард внимательно посмотрел на девушку. Они очень опасны. Очень. Она вся сжалась, и в глазах её на долю секунды отразился слепой, леденящий ужас. Ричард успел перехватить взгляд. Его пробрал озноб, но уже в следующее мгновение он сумел взять себя в руки, взъерошил петерню шевелюру и решительно произнёс: "Ничего. Торопинка слишком узка, и им не удастся окружить нас". тем более, что по обочинам непроходимые заросли. Ты вооружён? Он отрицательно покачал головой, не в силах что-либо сказать от досады на собственную рассеянность. Незнакомка всё поняла и кивнула в ответ. Тогда поспешим. Приняв решение, они замолчали, опасаясь привлечь внимание преследователей. Ричард быстро умело уничтожил следы и жестом велел девушке идти вперёд. В случае чего Он окажется между ней и бандитами. Она послушно двинулась в указанном направлении. Ни те, ни сомнения не отразилось на ее лице. Болестящая белая ткань вновь ожила и мягко заструилась в такто легким шагам. Торопинка петляла по охотничьему лесу, пробиваясь сквозь сплошные заросли кустарника и молодых деревьев. Путники продвигались вперед, словно по узкому тоннелю, ничего не видя вокруг, кроме вековых елей. и буйной молодой поросли. Время от времени Ричерт оборачивался на ходу, проверяя, нет ли погони. В пределах видимости преследователей не было. Незнакомка быстро шагала впереди. Подгонять её не приходилось. Скорее тропинка пошла на подъём. Почва под ногами стала твёрдой и каменистой. Стволы деревьев понемногу расступались, образуя небольшие просветы. Тропа вела вдоль глубоких тёмных оврагов. П петляла по посыпанным прилое лестью лощинам. Сосны и ели сменились берёзами, они покачивали кудрявыми кронами и осыпали путников осенним золотом. Солнечные блики на земле сливались в один причудливый и изменчивый узор. Тёмные разводы на белоснежных стволах, словно внимательные глаза, дружелюбно смотрели на путников, подбадривая и вселяя надежду. Ни что не нарушало мира и спокойствия царившего вороще. Даже редкое хриплое карканье ворон звучало не столь тревожно, как обычно. Тем временем тропка вывела путников к подножию высокой причудливой гранитной скалы. Ричард хорошо знал это место, славившееся тем, что любой, даже самый тихий звук, отражаясь от камня, многократно усиливался и разносился далеко по окрестным холмам. Он неслушно приблизился к незнакомке, приложил палец к губам и жестом дал понять, что идти следует осторожно, ступая лишь на камни, покрытые мхом. Густой слой листвы скрывал под собой сухие, предательски хрустящие под ногами ветки. Ричард разорвал листья и показал одну из них, изобразив, будто ломает. Девушка, понимающе кивнула и, подобрав подол платья, шагнула было на камень. Но Ричард тихо тронул её за руку, предупреждая ещё об одной опасности: мох был мокрым и скользким. Незнакомка уогнулась, снова кивнула и быстро пошла вперёд. Улыбка согрела Ричарда, ненадолго притупив мучительную тревогу и вселила уверенность. Теперь ему казалось, что всё будет хорошо. Тропа неуклонно вела вверх, и чем выше они поднимались, Темережины на их пути попадались с деревья. Подародная почва осталась позади внизу, а здесь, среди камней, не могло прижиться почти ни одно растение. Лишь изредка взгляд натыкался на искривлённые маленькие деревца в каменистых расщелинах, поражавшиеся к земле в непрерывной борьбе с ветрами. Потом исчезли и эти уродцы. Лес кончился. Теперь они шли среди скал. Во временами тропинка исчезала, становилась незаметной. Порой появлялись обманные тропинки. Незнакомка стала часто останавливаться и вопросительно оглядываться на своего проводника, но тот каждый раз успокаивал ее, показывая то жестом, то взглядом нужное направление. Интересно, как ее зовут, подумал Ричард. Прочем, сейчас не время для разговоров. Подъем стал совсем крутым. Этот участок пути был трудин даже для опытных путешественников. Однако незнакомка шла так же легко и быстро, как и раньше, не выказывая признаков усталости. Только сейчас Ричард смог разглядеть её обувь: крепкие, удобные башмачки с мягким кожаным верхом. Да, пожелой длительные переходы ей не в новинку. Прошло уже больше часа, как позади осталось последнее дерево, а тропа продолжала вести их всё выше. к самому солнцу. Картун находился на западной стороне, но огибая его уны, они уклонились к востоку. Сейчас беглецам это было только на руку, ведь злоумышленникам, если те всё ещё преследуют их, придётся смотреть против солнца. И всё же не стоило терять бдительности. Путники шли низко пригибаясь к земле. Ричерт той дело оглядывался назад. Погони нигде не было видно. Конечно, утром у озера бандиты тоже старались никому не попадаться на глаза и прятались довольно умело. Но здесь на открытой местности укрыться негде. Ричард успокоился. Скорее всего, четверо мерзавцев остались на соколиной тропе. С каждым шагом беглецы удалялись от границы и приближались к Хартвонду, и с каждым шагом в Ричарде росла уверенность в успехе. План сработал. А между тем боль в руке не унималась. Теперь она резко пульсировала, как при нарыве. Ричард начал подумывать о привале, но незнакомка решительно шагала вперед, как будто ни сколько не утомилась. Она спешила так, словно погоня следовала за ней по пятам. Ричард вспомнил, как она сжалася от ужаса, когда он спросил, насколько опасны те негодяи. Да, видимо, привал делать рано. Время шло. Утреннее прохлада сменилась жарой. День выдался необычайно тёплым для осени. Редкие обочка неспешно скользили по лазурной глади небес. Одно из них привлекло внимание Ричарда. Облако походило на извивающуюся змею, готовую к нападению. Он вспомнил, что уже видел такое облако, только вот когда? Вчера или сегодня? Не забыть бы при встрече рассказать об этом Зэдо. старик знал языка буаков и ричерду частинька приходилось терпеливо выслушивать долгие назидания наставника о важности небесных знамений наверное зэ тоже сейчас следит за облаком и гадает заметил ли что-нибудь его ученик у южного склона тупой горы тарапареска пошла вверх с одной стороны узенькую дорожку а граничи его ответная скала со срезанной вершиной благодаря чему Гора и получила своё название, с другой зияло бездонное пропасть. Взором путников открылась великолепная панорама. Слева терялись в дымке отроги приграничных гор. Внизу простирался на многие мили дремучий охотничий лес, кое-где на зелёном фоне попадались странные бурые пятна. Больше всего их было поблизости от границы умирающие деревья. Сообразил Ричард Он понял, что тут не обошлось без лозы. Беглецы стремительно продвигались вперед по узкой коварной тропе. Этот участок пути просматривался насквозь и негде было укрыться от постороннего взгляда. Поисследователям ничего не стоило обнаружить их. Одно утешало: спустившись с плато, тропа бежала вниз к колениму лесу, к городу, к людям. Даже если злодеи раскрыли маневр и пустились в догонку. Они далеко позади. Тропинка стала чуть шире, и Ричард мог бы уже идти рядом со спутницей, но он решил сперва убедиться в отсутствии погони. Крепко ухватившись за край скалы, он перегнулся вниз и внимательно прощупал взглядом открывшееся пространство. Ничего, кроме скал и валунов. Затем он оглянулся и посмотрел назад. Дорога оставалась пуста. Успокоившись, Ричард повернулся к девушке. Да, замерла она среди тропы. складки платья застыли, обернувшись вокруг ее ног. Впереди, преградив путь, стояли двое. Ричард был не робкого десятка и отличался хорошим сложением, но по сравнению с ними он выглядел беспомощным уроденцем. Лица злодеев были спрятаны под капюшонами, но даже лесные плащи не могли скрыть их мощного телосложения. Эдичерт ничего не понимал, как злодей ему удалось опередить их. И он, и его спутница очнулись и мгновенно развернулись, собираясь спуститься в бегство. Но навиши над тропой скалы, прямо перед ними упали два каната, и ещё двое преследователей скользнули на тропу. Путь к отступлению был отрезан. И эти двое выглядели столь же внушительно, как и первые, полное боевое вооружение, притороченное к кремням, Угрожающе сверкало в лучах полуденного солнца. Ричард отозвернулся на каблуках лицом к первой паре. Те спокойно откинули капюшоны. Суровые лица, обрамлённые густыми светлыми волосами, были наделены какой-то жестокой красотой. Иди своей дорогой, паренёк, ты нам не нужен. У нас дела к девушке. Кариповым басам, сказал один. За внешним дружелюбием в Гогусе прозвучала угроза, неумолимая и острая, как клинок. Бандит, лениво стянув кожаные перчатки и заткнув их за пояс, перестал обращать на Ричерда внимание. Он явно не считал серьёзной помехой какого-то юнца. Судя по всему, этот тип был говорьём, поскольку остальные трое пока он говорил, молча ждали. Никогда ещё Ричерду не доводилось попадать в подобный переплёт. Он всегда умело держал себя в руках и благополучно избегал открытых конфликтов. Обычно ему не стоило большого труда обратить назревающую ссору в шутку, а когда слова не действовали, хватало уловкости и проворства, чтобы прекратить стычку прежде, чем дело дойдет до серьезного кровопролития. В самом крайнем случае он не считал за зазорным попросту убежать. Сейчас все складывалось иначе. Эти люди явно не собирались вести светские беседы, и нисколько его не боялись. И убежать он не мог. Ричард взглянул в зеленые глаза своей гордой и смелой спутницы и прочел в ее взоре отчаянную мольбу о помощи. Он склонился к ней и тихо, но твердо сказал: «Я тебя не брошу». Девушка едва заметно вздохнула, кивнула и коснулась его руки. «Держись между ними». И ни в коем случае не позволяй им приблизиться ко мне одновременно, прошептала она. И ещё, когда они подойдут, что бы ни случилось, не прикасайся ко мне. Она сжала его руку и заглянула в глаза, словно ожидая подтверждения. Ричард не понял, что она задумала, но кивнул. И да помогут нам добрые духи, прошептала незнакомка. Она уронила руки вдоль тела и повернулась к злодеям, стоявшим сзади. Лицо её сделалось пугающе неподвижным, лишённым всякого выражения. "Ступай своей дорогой, парень", со сталью в голосе повторил вожак. В синих глазах разгорался огонь ярости. "Последний раз предлагаю". Ричард сглотнул комок, стараясь говорить спокойно и уверенно, он ответил: Мы уйдём вдвоём. Его сердце сжалось от страха, кровь бешено застучала в висках. Не сегодня, заметил главарь. Всё было сказано, и он вытащил из-за пояса залович и поблескивающий кривой кинжал. Второй бандит, молча извлёк из ножен короткий меч. Недобро усмехнувшись, он слегка провёл лезвием по своему могучему предплечью. Колинок окрасился кровью. Сзади Даниус всё звон стали. Страх парализовал Ричарда. События развивались слишком стремительно, не оставляя беглецам ни единого шанса, ни единого. Все трое на долю секунды замерли, и вдруг бандит, издав воинственный клич, двинулся прямо на него. Ричард вздрогнул от мысли, что эти четверо готовы на всё. Овладетель короткого меча приближался. Тут же Ричард услышал и чей-то рывок за спиной. Другие двое напали на незнакомку. И вдруг, тот самый миг, когда меч, направленный на Ричарда, уже почти коснулся его груди, воздух сотряс сильнейший удар, словно гром, только без звука. Сила его была такова, что страшная боль пронзила каждую клеточку тела. Пыль взметнулась столбом, и тут же её словно ветром сдуло. Нападавший тоже ощутил боль и продолжая лететь на Ричарда, на мгновение отвлёкся, глянув ему за спину. Этого мгновения оказалось достаточно. Ричард резко упал на спину и ногами столкнул противника с обрыва. Так и не выпустив из рук бесполезного теперь оружия, бандит упал вниз на острые камни и остался лежать там широко раскрытыми, удивлёнными глазами. Тем временем один из тех, что были сзади, тоже полетел со скалы промзёный кинжаем. Ричард не верил своим глазам. Но не успел он напомниться, как на него бросился головарь, явно не оставивший намерения во что бы то ни стало прорваться к незнакомке. Он ударил Ричарда кулаком в солнечное сплетение и отбросил гранит на стене. Задохнувшись от боли, юноша врезался головой в гранит. сознание ускользало. Всеми силами пытаясь удержать его, он цеплялся за одну оставшуюся мысль: ни в коем случае не допустить, чтобы Головорез добрался до цели. Ричер сам не понял, откуда взялись силы. Здоровой рукой он вцепился в вожака и рванул его на себя. Синие глаза противника загорелись такой лютой ненавистью, что Ричеру стало страшно как никогда в жизни. Он понял, что это конец. Отточенный клинок кривого кинжала ослепительно блеснул на солнце и по широкой дуге неумолимо устремился ему в грудь. И тут, непонятно откуда, между ними возник последний из четверки, вооруженный окровавленным мечом, и нанес вожаку смертельный удар в живот, а потом, сам не заметив в пылу схватки края обрыва, свалился в пропасть вместе. со своей жертвой, и еще долго в воздухе носилась эха его предсмертного вопля. Внезапно наступила тишина, а шоковленный Ричард долго смотрел на кромку обрыва, боясь оглянуться и увидеть свою недавнюю спутницу мертвой и изувеченной. Наконец он заставил себя повернуть голову. Удивлению его не было предела: живая и невредимая. Незнакомка сидела у стола, привалившись к гранитной стене скалы. Она смотрела куда-то вдаль пустым, отсутствующим взглядом. Они снова были одни. Ричард опустился рядом с ней на горячий баун. Голова раскачивалась от полученного удара, но он ни о чем не спрашивал. Главное, с девушкой ничего не случилось. Его переполняли противоречивые чувства, и говорить пока не хотелось. Она, по-видимому, испытывала то же самое. Незнакомка заметила у себя на ладони кровь и машинально вытерла её о камень, добавив ещё одно пятно к тем, что уже краснели на скале. Ричардо стало дурно. Он всё не мог поверить, что они живы. Как им удалось выжить? Это казалось чудом. Что произошло? И что означал беззвучный гром? А боль, пронзившая всё тело, Он никогда не испытывал ничего похожего. Вспомнив свои ощущения, Ричард вздрогнул. Как бы то ни было, всё совершила незнакомка. Сотворив что-то с напавшими на них людьми, она спасла и себя, и Ричарда. Способ выходил за рамки его понимания, но сейчас он не испытывал особого желания вникать в эту загадку. Незнакомка повернула голову. Я даже не знаю, как тебя зовут. Давно хотела спросить, но нельзя было разговаривать. Она махнула рукой, показывая куда-то вниз, пропасть. Я так боялась, я не хотела, чтобы нас обнаружили. Ричарду показалось, что она вот-вот рассердится, но, посмотрев на неё внимательнее, он понял, что ошибся. А у него и в самом деле комок подступил к горлу. Он кивнул и сказал: "Меня зовут Ричард Сайфер". Незнакомка вглядывалась в его лицо. Лёгкий ветерок играл каштановыми прядями её волос. Она улыбнулась. Мало кто решился бы остаться со мной. Голос девушки действовал завораживающе. В её глазах вновь засверкали изумрудные искорки. Ури едва перехватил дыхание. Ты исключительная личность, Ричард Цайфер. Он почувствовал, что заливается краской. Она отвела взгляд. Откинула волосы, упавшие на лицо, и сделала вид, будто ничего не заметила. Я, она хотела сказать что-то, но в последний момент ораздумала. Потом снова взглянула на него. А меня зовут Кэлен, Кэлен Амноу. Ричард долго смотрел ей в глаза. Ты тоже удивительный человек, Кэлен Амноу. Мало кто смог бы держаться как ты. Нечуть не смутившись. Кэлин подарила Ричарду ещё одну, особую улыбку. Так не разжимай губ, ойбается люди, посвящённые в тайну известную им одним. Ричард потёр болезненно нывшую шишку на затылке, проверяя заодно, нет ли там крови. Как ни странно, крови не было. Снова пытаясь понять, что произошло во время схватки, он взглянул на девушку. Что она сделала и как? Сначала раздался страшный беззвучный гром. И Ричарду удалось толкнуть первого противника в пропасть. В это время другой нападавший, находившийся за спиной Ричарда, ни с того ни с сего поразил кинжалом своего же сообщника, а потом убил его варя и погиб сам. Кэлен, друг мой, объясни, если можешь, как случилось, что мы остались живы, а те четверо погибли. Она посмотрела на Ричарда с похо скрытым удивлением. Ты это серьезно? Что серьёзно? Она замялась. Назвал меня другом. Ричард пожал плечами. Конечно, ты ведь сама сказала, что я не бросил тебя в беде. Так поступают настоящие друзья, разве нет? Он улыбнулся. Кайлен опустила глаза. Не знаю. Она молча потерла рукав платья. У меня никогда не было друзей, разве что сестра. Её голос как-то странно сорвался. Значит, теперь они появились, бодро заявил Ричард. В конце концов, мы едва выкрутились из хорошенькой переделки. Мы защищали друг друга и спаслись. Каэлен молча кивнул. Ричард задумался, глядя на раскинувшийся внизу охотничий лес. Он всегда чувствовал себя там как дома. Крона деревьев, освещённые тёплым осенним солнцем, слабо трепетали на ветру. Его взгляд скользнул влево и наткнулся на золовище бурые пятна. Гибнущие деревья одиноко стояли в окружении зелёных собратьев. До тех пор, пока он сегодня утром не увидел собственными глазами лозу, ему и в голову не приходило, что это зло распространяется по лесам. Спускаясь с приграничных отрогов, в своих прогулках Ричард та редко забредал так близко к границе, и то либо во время охоты, либо когда путь его лежал по соколиной тропе граница смерть говорят тот, кто посмеет её перейти, поплатится не только жизнью, но и душу свою потеряет. Старажи границы зорко следили за тем, чтобы кто-нибудь не в значении забрёл в опасную зону. Ричард, не поворачивая головы, покосился на Кэлен. Ну, а как быть со второй частью вопроса? Как нам удалось остаться в живых? "Думаю, нам помогли добрые духи", неглядя на него, ответила Кэлин. Ричард не поверил, но не стал допытываться, хотя ему очень хотелось узнать правду. Но ни в его правилах было выпрашивать чужие секреты. Отец научил его уважать право других людей хранить тайны. "В своё время, Кэлин, если сочтёт нужным, сама доверится ему, но настаивать он не будет. У каждого есть тайны". ушло не вот это самого, точно. И сейчас после гибели отца, после всех событий сегодняшнего дня эти тайны неприятно закопашились в глубине сознания. Келен произнёс он старый, придадь голосу свободряющую интонацию. Быть друзьями не значит обязательно говорить абсолютно всё. И если ты не хочешь мне о чём-то рассказывать, то и не надо. Я всё равно останусь твоим другом. Она кивнула, но голова так и не подняла. Ричард стал с камня. Голова гудела, боль в руке не унималась, а после удара разболелась и грудь. В довершении всего он почувствовал, что страшно голоден. Майкл! Ричард совсем забыл, что у брата сегодня праздник. Солнце стояло уже высоко. Он понял, что рискует опоздать. Успеть бы к началу торжественной речи Майкла. Надо позвать с собой Келен и рассказать брату о четырёх бандитах. Майкл поможет защитить девушку. Ричард протянул к Алена руку, чтобы помочь ей встать. Она с недоумением воззрилась на него. Юноша молча ждал. Келен посмотрел ему в глаза и не смело протянул руку. Ричард улыбнулся. Неужели тебе никогда не подавали руки? Никогда. Она избегала его взгляда. Чтобы замять неувыкость, а Ричард поспешно заговорил о другом. Когда ты в последний раз ела? Два дня назад, ответила она бесцветным, лишенным интонации голосом. Он изумленно поднял брови. Выходит, ты еще голоднее, чем я. Пойдем со мной к брату, там нас накормят. Он глянул вниз на распорстертые тела бандитов. Придется рассказать ему о нападении. Он решит, как поступить. Ричард повернулся к девушке. "Кэлин, а кто были эти люди?" Её взгляд сделался жёстким и суровым. "Такую четвёрку называют кводом, вроде отряда наёмных убийц. Их посылают она секость. В общем, убивать людей". Лицо Кэлин снова обрело суровое спокойствие, которое Ричард отметил у развюки. "Я думаю, чем меньше людей обо мне узнают, Тем "В чём больше безопасности я буду?" Ричард испугался. Он уж в жизни не слышал ничего подобного. Взъерошив волосы, он попытался собраться с мыслями. В голове замелькали смутные, обрывочные воспоминания. Ричард понял, что должен задать один вопрос, и в то же время боялся ответа. Он твёрдо посмотрел девушке в глаза и, надеясь на неё расс услышать правду, спросил: "Кэлин, Откуда пришёл этот квод? Она выдержала его взгляд. Наверное, они выследили меня ещё в срединных землях и шли по пятам через границу. Ричард покрылся холодной испариной. Мороз пробежал по коже, волосы встали дыбом. Потом в нём начал медленно нарастать гнев, заворочились подозрения. Она уж, никто не в состоянии перейти границу, никто. Никто не может не пройти в Серединные земли и не вернуться оттуда. Давно, когда Ричарда ещё не было на свете, границу накрепко запечатали Серединные земли страна колдовства. Глава 3. Майка уже в солидном белокаменном особняке, прятавшемся в глубине парка по отдаля дороге. При первом взгляде на это добротное массивное сооружение поражало его ображение крыша. Её скаты под самыми невероятными углами сходились в затейливые геометрические конструкции, увенчанные стеклянным куполом. К особняку вело тенистое дубовое аллея. Она пересекала широкий газон и углублялась в парк, разбитый в строгом классическом стиле. Во всем царила симметрия, пышные клумбы, пестрели не по сезону яркими цветами. Осенью такие цветы можно вырастить только в оранжереех. Ричард решил, что садовники высадили их на клумбы специально в честь торжественного события. По парку. Неспешно прохаживались элегантно одетые гости. Ричард остро ощутил собственную неуместность. Он явился на праздник прямо из леса в походной одежде, весь ободранный и перепачканный, но времени зайти домой и привести себя в порядок уже не оставалось. Впрочем, Ричарда мало беспокоило мнение окружающих. Слишком тяжело было у него на душе, чтобы заботиться об условностях. Глупости это, есть проблемы поважнее. Келин, облачённая в изысканное белое платье, нисколько не выделялась на фоне гостей, никому даже в голову прийти не могло, что эта элегантная дама только что проделала долгий путь и пережила немало опасностей. Ричарду вспомнилась смертельная схватка на тупой горе. Он удивился, столько крови пролилось. А на белоснежном одеянии его спутницы не осталось ни единого пятнышка. Келе набратила внимание, насколько обеспокоили Ричарда её слова о границе, и она тактично избегала разговоров на эту тему. Ричарду требовалось время, чтобы осознать и обдумать услышанное, а пока что она с живым интересом расспрашивала нового друга о Вестуандии, о здешних обычаях, о людях, и, конечно, о нём самом. Ричард рассказал, что живёт один в маленьком домике вдали от города, что ему частенько приходится сопровождать путников через олений лес. У тебя дома есть очаг, поинтересовалась она. Да. А ты разводишь огонь? Конечно, всякий раз, когда готовлю еду. А что? удивился Ричард. Она пожала плечами и отвела глаза. Так, ничего. Просто мне давно не доводилось сидеть у огня. Вот и всё. После сегодняшних приключений Ричард чувствовал себя измотанным. Вот уже несколько недель его не отпускала боль утраты, но беседа с Кэлин приносила радость. Не беда, если она временами напускает на себя таинственность. Всё равно ваше приглашение а кликнул его кто-то сзади хриплым басом. Приглашение? Ричард обернулся, желая увидеть того, кто задаёт ему подобные вопросы, и наткнулся на озорной взгляд Чейза. Ричард радостно ухмыльнулся и крепко пожал руку старому приятелю. Высокий, широкоплечий, с пышной копной светло-русых волос, чей, хотя и был ровесником отца Ричарда, выглядел моложе своих лет. Лёгкая седина у висков не старела, а только придавала особое вояние его внешности. По случаю торжества он даже не поленился побриться, что делал нечасто. Из-под густых кустистых бровей внимательно смотрели карие глаза. За долгие годы службы у стража границы выработалась привычка постоянно обшаривать взглядом окрестности, не изменявшая ему даже при разговоре, из-за чего у собеседника могло сложиться впечатление, будто слушатель он невнимательный и напрасно, от слуха Чейза, равно как и от взора, не ускользало ничто. Ричард знал, что при всей кажущейся тяжеловесности его друг мог в случае необходимости проявлять чудеса ловкости и проворства. Ремень Чейза с одного бока украшала пара кинжалов, А с другого была ваш с шестью острыми лезвиями, короткий меч, арбалет и колчан полный боевых стрел с остальными зазубренными наконечниками довершали экипировку. Похоже, ты собрался с боем прорываться к першинственному столу с ехидницей Ричард, слегка приподняв бровь, чейсно хмурился. Я здесь не в гостях. Он взглянул на Келен. Ричард ощутил в него вкось. Он взял девушку под руку и подвёл к Чейзу. В отличие от своего спутника, она чувствовала себя вполне непринуждённо. Познакомься, Чейз. Это Кэлен, она мой друг. Ричард улыбнулся. А это Дел Бренстон. Все зовут её Чейзом. Мы знакомы много лет. С ним нам ничего не грозит. Он повернулся к Чейзу. Ты тоже можешь доверять ей. Кэлен, подняла взгляд на Чейза, кивнула и приветливо улыбнулась. Стараж границы ответил дружеским кивком. Он безоговорочно полагался на рекомендации Ричарда, чей взгляд долгим взглядом по толпе, проверяя, не вызывает ли их троица повышенного интереса у кого-нибудь из гостей. Предосторожности ради он предложил перебраться за леток солнцем ступеней в более укромное место. подальше от любопытных глаз. Твой брат вызвал всех стражи границы. Он замолчал, обводя взглядом окрестности в качестве личной охраны. Что? Да это же полная бессмыслица. Ричард не верил собственным ушам. В его распоряжении вся армия и охрана порядка. Зачем вызывать ещё и стражи границы? Чейз положил ладонь на рукоять кинжала. Действительно, Зачем? На его лице не отражалось никаких эмоций. Он давно научился владеть собой. Возможно, мы нужно ему для пущей помпезности. Стражи границы в городе побаиваются. С тех пор, как убили твоего отца, ты всё бродишь по лесам. Не хочу сказать, что на твоём месте повёл бы себя иначе. Я говорю это только к тому, что ты давно не появлялся в городе, а тут творятся странные вещи. Каждую ночь к твоему брату Тайком приходят какие-то типы. Майкл называет их обеспокоенными гражданами. Несёт всякую чушь о заговорах против законного правительства. Понаставил стражей на каждом углу. Ричард оглянулся, но никого из стражей не увидел. Он знал, что это ещё ничего не значит. Если страж границы пожелает остаться незамеченным, он может стоять у тебя на ноге, а ты его не увидишь. Чиз забарабанил пальцами по рукояти кинджала. Поверь на слово, моих ребят здесь нет. Ладно, а почему ты думаешь, что Майкл не прав? Ведь убили же отца первого советника. Взгляд Чиза выразил явное сомнение в умственной полноценности друга. Я здесь каждого подонка знаю. Нет никакого заговора. Будь это правдой, здесь может и началось бы потеха. Только боюсь, Что сейчас я выступаю в роли придворного пугова. Майкл Уильям велел мне постоянно держаться на виду. Но взгляд Чейза сделался жёстким. А что касается убийства твоего отца, мы прошли с Джорджем Сайфером долгий путь, когда тебя ещё и в помине не было, задолго до того, как возникли границы. Он был хорошим человеком. Я гордился его дружбой. В глазах Чейза вспыхнул гнев. Я выкрутил немало рук, беседуя со всяким сбродом. Он переступил с ноги на ногу, привычно скользнув взглядом по сторонам, и повернулся к Ричарду. Черты его лица исказила ярость. Как следует выкрутил. Можешь мне поверить? Этим подонкам пришлось очень несладко. Если бы они хоть что-то знали, они бы и отца родного завлажили. Лишь бы поскорее закончить нашу приятную беседу. Нет, Ричард, всё напрасно. Никто ничего не знает. Со мной такого ещё не случалось. Я вышел на охоту и не смог взять след. Запаха не чую. Чей сложил руки на груди и оглядел Ричарда с головы до пят. В глазах его мелькнула усмешка. Кстати, о подонках. Что с тобой стряслось? "Ты как две капли воды похож на любого из моих подопечных", Ричард быстро обменялся взглядом со своей спутницей и посмотрел на Чейза. "Мы были наверху, в охотничьем лесу". Он перешёл на шёпот. "На нас, на патруль четвёрка бандитов". Чейз удивлённо приподнял бровь. "Неужели кто-нибудь из моих приятелей?" Ричард отрицательно покачал головой. Чейз нахмурился. Куда же они делись после встречи с вами? Ты знаешь тропу мимо тупой горы? Разумеется. А не там, внизу, на скалах нам пришлось с ними поталковать. Чейз развёл руками и недоумённо уставился на Кэлены Ричарда. Скоргу глёнул. Его брови сошлись у переносицы. Как вам это удалось? Ричард снова переглянулся с Кэлен. Думаю, Нас защитили добрые духи. Старож границы не пытался скрыть недоверие. Ладно, пусть так. Только не советую рассказывать эту байку Майку. Боюсь, он в добрых духах не верит. Чейз долго и внимательно смотрел на них. Если хотите, можете остановиться у меня. Там вас никто не осмелится тронуть. Ричард был бы рад принять приглашение друга, но подумал о детях Чейза. Ни к чему навлекать на них опасность, спорить не хотелось, поэтому он благодарно кивнул и заговорил о другом. Пожалуй, нам пора. Майкл наверняка обратил внимание, что меня до сих пор нет. Погоди, остановил его Чейс. Тебя разыскивал УЗ. Ты ему зачем-то срочно понадобился. Он здорово обеспокоен, говорит. Это очень важно. Ричард взглянул на небо и опять увидел облако, напоминавшее змею. Мне тоже не мешало бы с ним поговорить. Он бы у направился к дому, но Чейз еще не закончил. Ричард, взгляд друга поражи га юношу носкось. Скажи ка, а что это ты потерял в верхнем охотничем лесу? То же, что и ты. Я пытался вынить хоть след. Спокойно ответил Ричард. Взгляд Чейза смягчился. в нем появилась обычная насмешливость. И как учуял? Ричард кивнул и показал ужаленную руку. Оно кусачее. Распрощавшись с Чейзом, Ричард и Кэлен влились в общий поток приглашенных и через парадный вход направились по мраморной лестнице в роскошный приемный зал. Ричарда всегда больше привлекало типу от дерева, но брат утверждал. Что построить деревянный дом дело нехитрое, на это способен любой голодранец, а вот для того, чтобы возвести здание из мрамора, требуется труд десятков, если не сотен бездельников, довольствующихся деревянными хижахами. Ричард помнил времена, когда жила была мама, а они возились с братом в пыли и возводили целые города и надежные крепости из палок. Тогда Майкл помогал ему. Как бы ему хотелось, чтобы и сейчас он мог рассчитывать на помощь брата. Редкие знакомые из числа гостей приветствовали Ричарда пустой натянутой улыбкой или торопливым пожатием руки. Кэлен была чужестранкой, поэтому Ричарда не слишком удивляла спокойная уверенность, с которой тот держался в светском обществе. Ему уже приходило в голову, что его новая знакомая принадлежит к знатному роду. Наёмные убийцы за простолюдинами не охотятся. А Ричард заметил, как трудно ему улыбаться старым знакомым, если слухи о чудовищах, появляющихся из-за границы, подтвердятся. В Вестлуандии угрожают многие опасности. Жители приграничных селений уже не рискуют по ночам выходить из домов, поговаривают, Будто в последнее время возле границы стали находить обглоданные человеческие останки. До сих пор он полагал, что эти люди умерли своей смертью, а уж потом тела их стали добычей диких зверей. Такое случалось и раньше, и ничего пугающего он здесь не находил. Ему возражали, что на сей раз речь идёт не о диких зверях, а о чудовищах, спускающихся с неба. Он только посмеивался над подобными суевериями. До сегодняшнего дня Ричарда охватило чувство одиночества. Вокруг веселилась праздная светская публика, а он был смущён и подавлен и ничего не мог с собой поделать. К кому обратиться за советом? Разве что Келен, она одновременно и притягивала Ричарда, и страшила его. Стоило вспомнить схватку на тупой горе, И сразу неприятный холодок поднимался откуда-то с одна души. Ему хотелось уйти отсюда и увезти с собой Кэлен. Может, Зэт знает, что делать в те времена, когда границы ещё не существовало. Зэт жил в срединных землях. Старик мало кому об этом рассказывал. Ричарда мучило непонятное предчувствие, почти уверенность, что всё происходящее у границы имеет какое-то отношение к убийству отца, а смерть отца, в свою очередь, каким-то образом связана с его собственной тайной, тайной, которую отец доверил только ему, ему одному и больше никому. Келен положила ладонь ему на руку. Извини, я не знала о твоём отце. Мне очень жаль. Страшные события дня ненадолго заслонили мысли об отце. Но разговор с Чейзом в Нофе разбериде Урану. Ричард слегка пожал плечами. Спасибо. Он подождал, пока мимо них прошествовала очередная гостья, раззаряженная в дорогие синие шаука, украшенные белым кружевом. Ричард намеренно опустил глаза, желая избежать светских улыбок и пустых разговоров. Это случилось 3 недели назад. Он в скупых словах поведал Кэлен о тех страшных событиях. Её глаза светились сочувствием. "Мне очень жаль, Ричард. Может, тебе лучше побыть одному?" Он с трудом выдавил улыбку. "Нет, всё в порядке. Я достаточно времени провёл в одиночестве. Когда рядом друг, с которым можно поговорить, это только помогает". Кэлен ответила едва заметной улыбкой. и они стали продвигаться дальше сквозь толпу приглашённых. Ричард Гадау, куда мог деться брат? Странно, что его до сих пор не видно. У него совсем пропал аппетит, но он помнил, что Келин уже 2 дня ничего не ела. При этом она вззирала на столы, уставленные снедю с таким равнодушием, что Ричард восхитился её завидным самообладанием. До него донеслись соблазнительные запахи деликатесов, и Ричард понял, что и сам не порочь подкрепиться. Проголодалась, тихонько спросил он. Очень. Он подвёл её к длинному столу, омишум вовсе от яств. Чего там только не было: дымящееся жаркое, горячая картошка, копчёная рыба, цыплята, индейка, всевозможные салаты, овощные, мясные и луковые супы. омти хлеба, сыр, пирог, свежие фрукты, пирожные, разнообразные вина и эль. Вокруг стола проворно сновали слуги, мгновенно наполняя пустеющие блюда. Келлин с интересом оглядела девушек-служанок. "Я вижу, кое кто из вас прислужики носит длинные волосы. У вас это не запрещено?" "Нет", удивился Ричард. У нас каждый волен выбирать себе прическу по вкусу. Вот, смотри. Он незаметно указал на оживленно беседующих нарядных дам. Это советницы. Видишь, у одних волосы длинные, а у других по короче, как кому нравится. Он глянул на Кэлен. А тебе велят стричь волосы? Ее брови взметнулись. Велят? Никто не имеет права даже просить меня об этом. Просто. На моей родине длинногоосторого регламентируется положением в обществе. Стало быть, ты очень знатная особа? Он смягчил вопрос шутливой улыбкой. И если, конечно, судить по твоим прекрасным волосам. Она невесело улыбнулась. Кой кто так считает. Не удивительно, что ты подумал об этом после утренних событий. Мы можем быть только тем, кем являемся на самом деле. Не больше. Ну и не меньше. О, одна. Если я спросию, о чем не следует, можешь просто дать мне пенка. Знакомая полулыбка осветила ее лицо, совсем такая, как тогда на горе, улыбка сообщницы. Ричард усмехнулся. Он повернулся к столу и отыскал любимое лакомство – свиные ребрышки по дастерд-соусам, положил на белую тарелку и протянул Кэлен. Сперва попробую вот это, не пожалеешь. Гэлен держало тарелку в вытянутой руке и подозрительно разглядывало ее содержимое. Из чего это приготовлено? Из свинины, удивленно ответил Ричард. Ну, знаешь, из мяса поросят. Попробуй, не бойся. Честное слово, ничего вкуснее ты здесь не найдешь. Она успокоилась, поднесла тарелку поближе и принялась за еду. Сам он умел больше полу дюжины ребрышек с мясоубивающим аппетитом, принимаясь за каждый следующий кусок. Покончив с ребрышками, Ричард положил на тарелки несколько колбасок. А теперь попробую вот это. Кэлен вернулась, бывая подозрительность. Из чего их готовят? Свинина, говядина, всякие специи. Уж не знаю точно какие. А что? Ты не ешь чего-то определенного? Так, не важно. Укончил, ответила Анна, принимаясь за колбаску. Могу я попросить немного пряного супа? Конечно, он налил суп в тонкую белую чашу с золотым ободком и протянул Келин в обмен на пустую тарелку. Отхлебнув глоток, девушка радостно заулыбалась. Как здорово! Совсем как тот, что я готовила дома. Не думаю, чтобы наши страны сильно отличались друг от друга. Ричард воспрянул духом. Пока его подруга допивала бульон, он соорудил бутерброд с кусочками цыплёнка и протянул ей, забрав опустевшую чашу. Кэлин взяла бутерброд, откусила кусочек и направилась в другой конец зала. Ричард поспешил за ней, время от времени отвечая на приветствия. Знакомые бросали удивлённые взгляды на его неподобающе грязную одежду. Кэлин остановилась у мраморной колонны, и повернулась к Ричарду. "Будь так добр, принеси мне кусочек сыра". "С удовольствием. Какой ты предпочитаешь? На твое усмотрение". Она медленно обводила взглядом собравшихся, а Ричард стал пробиваться сквозь толпу к столу с угощениями. Он выбрал два омтика сыра, один из которых с удовольствием съел по пути Кэлен. Девушка взяла протянутый кусочек, но есть не стала. пальцы её оражались, и сыр упал на пол. Что-нибудь не так? Ненавижу сыр, отстранённо проговорила Кэлин, напряжённо всматриваясь в противоположный конец зала. Зачем же ты просил его принести? насупился Ричард. В его голосе появились нотки раздражения. Продолжай смотреть на меня, сказала Кэлин. Позади тебя в том конце зала стоят двое мужчин. Они следили за нами. Мне хотелось выяснить, кто именно их интересует, ты или я. Когда ты пошел за сыром, они стали наблюдать за тобой, не обращая на меня ровно никакого внимания. За тобой следят. Ричард обнял ее за плечи и по-авно развернул, желая незаметно разглядеть тех двоих. Он скользнул взглядом по верхголов к дальнему концу зала. Ничего страшного, это люди Майкла, они меня знают. Наверно, умоляют Гоу, откуда я мог явиться в таком непотребном виде. Он заглянул ей в глаза и заговорил в полуголосо. Всё в порядке, Кэлин, расслабься. Твои преследователи мертвы, тебе ничего не угрожает. Она покачала головой. Дальше будет хуже. Не следовало мне оставаться с тобой. Не хочу навлекать на тебя беду. Ты и так уже рискнул жизнью ради меня. Ты мой друг. Никакой кнут тебя больше не выследит. Это невозможно, ведь ты в Хартвонде. А Ричард говорил с полной уверенностью. Он достаточно знал о слежке, чтобы отвечать за свои слова. Кэлен кончиком пальца поддела ворот его рубашки и потянула на себя. Зеленые глаза полыхнули гневом. Когда я уходила из Срединных земель, прошептала она, еле цедя слова, пятеро волшебников наложили на мои следы. силнейшие чары. Никто не должен был знать, куда я пошла. Никто не мог пойти следом. Когда я ушла, все пятеро убили себя, чтобы никто не заставил их выдать тайну. Кэлен стиснула зубы, на глазах у нее выступили слезы, по телу пробежала судорoga. Волшебники. Ричард остал бинел, оправившись от потрясения. Он мягко разжал пальцы, вцепившиеся в воротник, взял её руку в ладонь и тихо сказал: "Прости меня, Ричард. Я боюсь. Я смертельно напугана". Она задрожала. "Не будь тебя. Ты даже представить себе не можешь, что бы они со мной сделали. Смерть показалась бы мне лучшим исходом. Ох, Ричард, ты ничего о них не знаешь. Ты не знаешь, что это за люди". Она покачала головой, вся во власти кошмара. У Ричарда мурашки побежали по коже. Он отвёл её за колонну, подальше от любопытных глаз. "Прости меня, я не знал, я ничего не понимаю. Тебе, по крайней мере, хоть что-то известно, а я будто блуждаю в потёмках. Мне тоже страшно. Сегодня на горе никогда в жизни так не боялся". Не так уж много я сделал для нашего спасения. Её слабость придавала ему мужество. Необходимо было успокоить и ободрить её. Ты сделал достаточно, чтобы переломить ситуацию. Она с трудом произнесла слова: "Достаточно, чтобы спасти нас". Ты говоришь, что твоя заслуга не велика. Это не важно. Если бы не ты, одно то, что я пришла сюда вместе с тобой, Уже может навлечь на тебя несчастье. Я не хочу этого, Ричард. Этого не случится. Он еще крепче сжал ее руку. У меня есть друг, его зовут Зед. Может быть, он научит нас, как поступить, чтобы ты оказалась в безопасности. Он совершенно чудаком, но я не встречал никого умнее и находчивее. Если кто и знает, что делать, так это Зед. Ты боишься, что они везде отыщут тебя. Значит? бежать некуда и не зачем. Позволь отвезти тебя к Зеду. Как только Майкл закончит выступление, мы пойдём ко мне, отдохнём, посидим у огня, а утром отправимся к Зеду. Он дёрнул бровью и кивнул на окно. Посмотри. Она обернулась и за высоким стрельчатым окном увидела через за. Страж границы оглянулся. Заговорщицки подмигнул и ухмыльнувшись, продолжил осматривать окрестности. Чейзу квот показался бы просто забавой. Он еще рассказал бы тебе пару байек, пока разбирался с ними. Мы его предупредили, и теперь он позаботится о нашей безопасности. Ее лицо озарилось мимолетной улыбкой, и сразу вновь погоруцневло. Это еще не все. Я не сомневалась, что стоит мне добраться до Вестландии, как я окажусь в полной безопасности. Так должно было быть, Ричард. Мне удалось пересечь границу только с помощью магии, ее всю тарисо, но уверенность друга понемногу вселяла в нее надежду. Не знаю, как прошли эти люди. Это невозможно. Они даже не должны были знать, что я покинула сорединные земли. Значит, по каким-то причинам правила изменились. Теперь можно ждать чего угодно. Завтра попробую разобраться. А сейчас тебе ничего не грозит. Следующему кваду потребуется несколько дней, чтобы добраться до Вест-Англии. Вид так? Значит, у нас пока есть время. Что-нибудь придумаем. Она кивнула. Спасибо тебе, Ричард Сайфер. Спасибо, друг. Только знай, если я почувствую, что могу навлечь на тебя беду, я уйду, не дожидаясь, пока с тобой что-нибудь случится. Она отняла руку. и смахнула слёзы. Я не наелась. Давай возьмём ещё чего-нибудь. Можно? Разумеется, обнял Саричард. А чего бы ты хотела? Немного твоего любимого лакомства. Они вернулись к столу и принялись за еду в ожидании Майкла. Ричарду стало чуть легче. Несмотря на все кошмары, о которых поведала Кэлин, он теперь хоть что-то знал. Кроме того, ему удалось немного успокоить девушку. Он найдёт это решение, он выяснит, что творится с границей. Пусть ответ окажется страшным, пугающим, он должен его знать. По толпе пронёсся ропот, и все взоры обратились в дальний конец зала на долгожданного виновника торжества. Ричард, взяв Келен за руку, и стал протискиваться сквозь толпу, пробираясь поближе к брату. Майкл вступил на трибуну, И Ричард понял причину его задержки. Брат дожидался момента, когда солнечные лучи озарят помост. Майкл предстал в восхищенным взором, весь окутанный сиянием. Его густая шевелюра в спыхнувших лучах солнца словно нимб. Майкл был невысокого роста, грузный и обрёсший не по годам. Над верхней губой коросовались усики. По случаю торжества. Он обочился в белый свободного кроя костюм, перехваченный золотым поясом, застывший неподвижно на возвышении в потоке солнечного света. Майкл, подобно изваянию из дорогого мрамора, излучал призрачное ледяное сияние. В эту минуту он походил на барельеф, высеченный в тёмной глуби. Ричард поднял руку, пытаясь привлечь его внимание. Майкл заметил брата, улыбнулся и перевёл взгляд на публику. Дамы и господа, сегодня я вступаю в должность первого советника Вестуандии. Зал наполнился приветственными воплями. Майкл какое-то время стоял неподвижно, а затем резко поднял руку, призывая к тишине. Он выждал, пока замер последний возглас. Советники всей Вестуандии Удостоили меня высокой чести, избрав своим головой в наши тяжелые дни. Они сделали это, ибо знают, что я обладаю мужеством и дальновидностью, необходимыми, чтобы вести нас всех нашу родную Вест-Андию в новую эпоху. Мы слишком долго жили с оглядкой на темное прошлое. Мы озирались назад вместо того, чтобы отважно смотреть в будущее. Мы слишком долго гонялись за призраками ушедших времён и оставались глухи к велениям времени. Мы слишком долго прислушивались к крикам тех, кто охотно втянул бы нас в кровопролитие и не обращали внимания на слова людей, мечтавших повести нас дорогой мира. Толпа пришла в нистоство. Ричард недоумевал, о чём это он, какая война? Кто из вестланцев хочет тянуть их в кровопролитие? Майкл снова поднял руку. На сей раз он не стал дожидаться тишины. Я не могу спокойно смотреть на то, как предатели ввергают родную Вестландию в мрачную пучину бед. Лицо Майкла побагровело, толпа взревела, потрясая кулаками и принялась скандировать его имя. Ричард Скеллен удивлённо переглянулись. Обеспокоенные граждане предложили отечество свои услуги. Они сделали всё, чтобы выявить жалких трусов, предающих родину. В эти минуты, когда мы объединяем сердца во имя общей цели, стражи границы охраняют наш покой, а армия героически вылавливает заговорщиков, плетущих грязные интриги. против законно избранного правительства. Не думайте, что это жалкая кучка мелких преступников. Нет, это уважаемые люди, облечённые высокими полномочиями. Среди гостей пронёсся ропот. Ричард был оглушён. Неужели правда? Тайный заговор? Брат никогда не добился бы столь высокого положения, не зная он всего, что творится в стране. Люди, облечённые высокими полномочиями. Теперь понятно, почему честь ничего не знает. Майкл застыл в колонии солнечного света. Гропот начал стихать, когда он снова заговорил, в голосе появились тёплые нотки. Но всё страшное позади. Сегодня мы смело смотрим в будущее. Я родился и прожил жизнь здесь, в Хартонде, в тени границы. И это тоже стало одной из причин, почему именно меня избрали на столь ответственный пост. Тень границ омрачала наше существование, но времена меняются. Новая заря восходит над миром. Утренний свет гонит прочь тени мрака, и мы начинаем понимать, что все страхи лишь плод нашего воображения. Голос Майкла креп. Мы должны предвидеть, что настанет день Когда граница исчезнет, ибо ничто не вечно, и когда это свершится, мы должны протянуть соседям руку дружбы, мир, а не меч, как кое кому очень хотелось бы. Меч ведёт лишь к ужасам войны и ненужным жертвам. Вправе ли мы растрачивать богатство страны на подготовку к сражению с братским народом, с народом с которым нас насильственно разучили на долгие годы с людьми, многие из которых имеют с нами общих предков. Неужели мы должны готовиться к битве с братьями и сёстрами? Почему? Только из-за того, что не знаем их? Какое расточительство! Посмотрите по сторонам. Вокруг нас хватает бедствий, истинных бедствий, и на их преодоление требуется немало и средств. Помолчав, он продолжил: Когда настанет день, не знаю, доживем ли мы, но он настанет. Мы с радостью примем в объятия братьев и сестер. Перед нами встанет великая задача — воссоединить не две страны, а все три, ибо в должное время исчезнет не только граница, разделяющая Вест-Индию и Срединные земли, но и другая между Срединными землями и Дхарой. И тогда все три страны сольются воедино, пока бьется сердце. Мы не вправе терять надежду в ожидании того дня, когда сможем разделить радость во соединении с братскими народами. Радость эта начинается здесь и сейчас, сегодня. Вот почему я сделал все, дабы остановить предателей. Они мечтали ввергнуть отчизну в пучину раздора лишь потому. что в один великий день все границы исчезнут. Мои слова не означают полного отказа от армии. Кто знает, с какими реальными угрозами мы можем столкнуться на пути к миру, но мы твёрдо знаем, что нет никакой необходимости выдумывать мифические опасности. Майкл махнул вытянутой рукой поверх голов. Будущее это мы. Мы, собравшиеся сейчас в этом зале, Советники Вестландии, на вас возложена обязанность нести по всей стране слово правды, донести до всех людей доброй воли наше послание мира. Они увидят правду в ваших сердцах. Я прошу вас помочь мне. Я хочу, чтобы наши дети и внуки смогли вкусить от плодов того, что мы сеем. Я призываю вас смело идти дорогой мира вперед к светловому будущему. Настанет время, когда грядущие поколения будут вспоминать нас с благодарностью. Майкл склонил голову и прижал руки к груди. Солнечный свет по-прежнему потоками заливал его фигуру. Слушатели растрогоно молчали. У мужчин на глазах появились слёзы. Женщины тихонько всхлипывали. Взоры собравшихся были прикованы к первому советнику, застывшему как изваяние. Речь брата поразила Ричарда. Майкл никогда ещё не говорил так убеждённо и красноречиво. Должно быть, в его словах содержится глубокий смысл. В конце концов, он, Ричард, стоит рядом с гостьей из Серединных земель, которая уже стала его другом. Но как же те четверо, что пытались убить его? Нет, подумал он. Всё было совсем не так. Убить хотели её, а он просто оказался у них на пути. Ему ведь предложили уйти по-хорошему, но он сам решил остаться и драться с ними. Он всегда боялся тех из-за границы. А теперь вот подружился с одной из них. Именно об этом и говорил Майкл. Он увидел брата в новом свете. Слава Майкла необычайно растроголи всех собравшихся. Он призывал к миру, к дружбе с другими народами. Что в этом плохого? Только вот почему ему так не по себе? А теперь я хочу поговорить о другом, продолжил Майкл, о быстрых страданиях, которые окружают нас. Пока наши мысли занимали мнимые опасности, связанные с границей, вокруг нас страдали и гибли родные, друзья и соседи, гибли бессмысленно, трагически, в пламени пожара. Да-да, вы не ослышались. Я говорю о несчастных случаях, произошедших от неосторожного обращения с огнём. Гости начали недоумённо переглядываться и перешёптываться. Майкл потерял контакт с публикой, но, судя по всему, он того и ждал. Он переводил взгляд с одного слушателя на другого, только усиливая замешательство. Затем драматически выбросил руку с указывающим перстом. Перст указывал на Ричарда. Вот, воскликнул он. Все как один, возарились на Ричарда. На него смотрели сотни глаз. Вот он, мой возлюбленный брат. Ричарду очень захотелось испариться или провалиться сквозь землю. Мой возлюбленный брат, который долгие годы несёт со мной, он ударил себя кулаком в грудь. Горечь утраты, пожар Отнял у нас мать в те годы, когда мы были ещё детьми. Мы росли без материнской любви и заботы. У нас отнял мать не мифический недруг из-за границы, а реальный враг, огонь. Нас некому было утешить, когда мы болели, когда плакали долгими ночами. По щекам Майкла покатились слёзы, эффектно блестевшие в солнечных лучах. Я не хотел, всхлипнул он. Простите меня, друзья. Он вынул из кармана большой носовой платок и промокнул слёзы. Только сегодня я услышал ещё об одном пожаре, который унёс жизни молодой супружеской пары. Их маленькая дочурка осталась сиротой. Старая боль пробудилась в моей душе, и я не смог промолчать. Майку удалось изменить настроение собравшихся. Таопа Сочувственно внимало каждому его слову. Никто не пытался сдержать слез, а какая-то дама обняла Ричарда за плечи и принялась на шептывать ему слова утешения. Ричард потерял дар речи. Думаю, многие здесь присутствующих прячут в сердце боль, подобную той, что мы с любимым братом перенесли через всю жизнь. Я обращаюсь с просьбой к людям, потерявшим друзей. И любимых в помине пожара поднимите руки несколько одиноких рук взметнулось вверх в толпе раздались прочтения видите друзья хрипос попросил майкла растеррая руки к аудитории страдание здесь среди нас зачем далеко ходить страдание в этом зале на ричарда нахуннале воспоминания гору подступил комок Он вновь увидел все, что произошло в тот страшный вечер. К отцу пришел один из покупателей, считавший себя одураченным. В пылу гнева он шип стоявшую на столе лампу. Дети спали в соседней комнате, пока гость дрался с отцом, вытащив его во двор. Мать вынесла детишек из горящего дома, а потом побежала обратно. Никто так и не узнал, зачем ей не удалось вырваться из пламени пожара. Её крики оторезвили дравшихся, и отец и его гость пытались спасти несчастную, но тщетно. Когда до виновника дошло, что он натворил, он бросился бежать плача и завывая. Отец сотни раз повторял детям: "Смотрите, что случается, когда человек теряет голову". Майкл на это только пожимал плечами, а Ричарду слова отца запали в душу. С тех пор Он старашился давать волю гневу, не позволял ему вырваться наружу. Брат не прав. Мать убил не огонь, её убил гнев. Майкл Горес напустил руки и склонил голову. Он заговорил тихо и проникновенно. Что мы можем сделать, как защитить наши семьи от этого врага? Он печально покачал головой. Не знаю, друзья, но я уже приступил к формированию комиссии по проблемам пожаров и настоятельно прошу заинтересованных граждан обращаться с предложениями. Двери моего дома всегда открыты для вас. Вместе мы справимся с любой задачей. А сейчас, друзья, прошу меня простить. Мне надо утешить брата. Боюсь, публичный рассказ о семейной трагедии расстроил его. Я должен принести брату извинения. Майкл соскочил с трибуны. Гости расступились, освобождая проход. Некоторые богатовейно протягивали руки, желая прикоснуться хотя бы к краю одежды нового кумира. Майкл не обращал на них внимания. Ричард негодующе смотрел на шагавшего к нему брата. Тау пара зашлась. Рядом с ним осталось только Кэлен. Она легонько коснулась пальцами его руки. Гости направились к праздничному столу. и принялись возмуждённо обсуждать услышанное, а Ричарде все забыли. Он стоял неподвижно, пытаясь справиться с нарастающим гневом. Майкл подошёл к брату со слепительной улыбкой и хлопнул его по плечу. "Великая речь", радостно объявил он. "А ты как считаешь?" А Ричард изучал орнамент, выложенный на полу из разноцветного мрамора. "Да для чего ты приплел её смерть?" Зачем надо было всем и каждому это рассказывать? Ты спекулировал на нашем горе. Я так и думал, что это тебя расстроит. Майкл обнял брата за плечи. Мне очень жаль, но так было надо. Ты видел слёзы у них на глазах? Стёр, что я делаю, направлено только к общему благу. Я хочу, чтобы Вестландия заняла достойное положение. Я верю в свои слова. Мы должны без страха смотреть в будущее. с волнением, но без страха. А что ты имел в виду, говоря о границах? Времена меняются, Ричард. Мне приходится предвидеть события. Ой, бка сошло с его лица. Вот и всё. Границы не вечны. Не думаю, чтобы их создали навсегда. Мы должны быть готовы к исчезновению границ. Ричард сменил тему. Тебе удалось что-нибудь выяснить относительно отца? Как твои сыщики? Что они раскопали? Когда ты наконец станешь взрослым, Ричард? Майкл снял руку с плеча брата. Джордж не поумнел даже на старости лет, так и остался дураком, вечно тащил в дом всякую всячину, не задумываясь о том, кому она принадлежит. Должно быть, его отделит очередная бездеушка. Оказался человеком спыльчимым, с дурным характером и длинным ножом. Неправда, ты сам знаешь, что это не правда. В эту секунду. Эри Чернина видел брата. Интонация, с которой тот произнёс имя отца, резала слух. Грязные намёки ранили душу. За всю свою жизнь он ни разу не позволил себе взять то, что ему не принадлежало. Отец не был вором. Если ты забрал что-то оставшееся после смерти другого человека, это ещё не делает тебя законным владельцем. Могли найтись люди, которые захотели получить вещь обратно. Откуда ты всё это знаешь? набросился на него Ричард. Что ты выяснил? Ничего. Я исхожу из общих соображений. Дом был разворочен, там явно что-то искали, найти не смогли, а Джордж отказался ответить, где он это прячет. Его убили. Вот и всё. Сыщики не обнаружили никаких следов. Скорее всего, Мы никогда не узнаем имени убийцы. Майкл раздражённо посмотрел на брата. Будет лучше, если ты смиришься с этим фактом, Ричард вздохнул. Слова Майкла не были лишены смысла. Кто-то что-то искал. Не следует злиться на брата, если тот не смог найти убийцу. Он пытался. Интересно, как злодеи ухитрились не оставить следов. Прости, Майкл. Возможно, ты прав. Водо рук его осینیло. Послушай, это никак не связано с заговором. Что если эти люди подбираются к тебе? Нет, нет, нет, отмахнулся Майкл. Никакой связи. Мы выяснили обо мне не беспокойся, я в безопасности. Ричард молча кивнул. Послушай, братишка, как ты мог явиться сюда в таком виде? С досадой спросил Майкл. Неужели так трудно было привести себя в порядок? Я пригласил тебя загодя. не успел он ответить, как в разговор вступила Кэлин. Ричард совсем забыл, что она всё ещё стоит рядом. Простите, пожалуйста, вашего брата. Не его вина, что он не успел переодеться. Он должен был провести меня в Хартленд, а я опоздала. Не лишайте его из-за меня вашего расположения. Майкл медленно кивнул её взглядом. А вы кто? Она гордо выпрямилась. Я Кэлин Амн. Майк ослегкал на кого-ни у голову и едва заметно улыбнулся. Значит, я ошибся, решив, что вы хорошая знакомая брата. Издалека пришли? Из одного небольшого селения. Оно далеко от Хартунада. Уверена, что название вам ничего не скажет. Майк не стал настаивать на ответе. Он повернулся к брату. Останешься ночевать? Нет, я должен повидать Зэда. Он искал меня. Майкл нахмурился. Тебе следовало бы поискать друзей поприличнее, чем эта деревенщина. Общение с Эдом ничем хорошим для тебя не кончится. Он обратился к Элен. Вы, дорогая моя, будете сегодня ночью мои гостьи. У меня другие планы. Укончил ответила девушка. Майкл растопырил руки и грубо привлёк её к себе. Измените их. Его улыбка источала леденящий холод. Уберите руки, жёстко сказала Келин. В её голосе таилась угроза. Она спокойно смотрела Майку прямо в глаза. Ричард оцепенел. Он не понимал, что творится. Майкл, прекрати. Майкл и Келин молча смотрели друг на друга в упор, не обращая на Ричарда никакого внимания. Напряжение нарастало. Ричард почувствовал полную беспомощность. Он понимал, что не тот ни другая не желают его вмешательства, но не видел возможности дальше играть роль стороннего наблюдателя. "Вы такая чувственная", прошептал Майкл. "Пожалуй, я мог бы в вас влюбиться. Вы не представляете, чем рискуете", холодно ответил она. "Сию же минуту уберите руки". Майкл не подчинился, и тогда Кэлин неспешно надавила острым ногтем ему на грудь. продолжая смотреть Майку прямо в глаза, она медленно, слишком медленно, силой провела ногтем вниз, раздирая ему кожу. На груди первого сометника выступила кровь. Секунду он стоял неподвижно, потом, не в состоянии больше терпеть боль, резко разжал объятия и отпрянул. Кэлен, не оборачиваясь, пошла прочь. Ричард бросился ей в догонку на прощание, одарив брата свирепым взглядом. Глава 4. Лерич обрёл вслед за Келин. Она стремительно шла по аллее, освещённая красными предзакатными лучами. Белоснежное платье развевалось так быстрым шагам. Длинные волосы волнами струились по спине. Кэлен дошёл до дерева и остановилась, поджидая его. Уже второй раз за сегодняшний день она стала причиной кровопролития. Ричард тронул её за плечо, и она обернулась, спокойная и бесстрастная. "Прости меня, Кэлен", она прервала его. "Ты не должен просить у меня прощения". Майкл хотел унизить не меня. Он хотел унизить тебя. Меня? Что ты хочешь этим сказать? Он завидует тебе, голос ее смягчился. Ричард, твой брат человек не глупый, он прекрасно понял, что я пришла вместе с тобой, вот и позавидовал. Ричард взял ее за руку, и они молча побрили по дороге прочь ото роскошного белого особняка. В душе Ричарда нарастал гнев, но он устодил с этого чувства. Ему казалось, что злясь на брата, он предает отца. Не знаю даже, чем объяснить поведение Майкла. Он первый советник, у него есть все, о чем только можно мечтать. Извини, что не вступился за тебя. Ты поступил абсолютно правильно. Пойми, Ричард, я должна была осадить его сама. Видишь ли, твой брат стремится к обладанию всем, что есть у тебя. Стоя у тебя вмешаться, как Майкл тотчас вступил бы с тобой в соперничество. А я, стало бы в его глазах вожделенной наградой. Теперь же он потерял ко мне всякий интерес. А вот с тобой он обошёлся куда как хуже. Я имею в виду твою мать. Ты, наверное, хотел, чтобы я тебя поддержала? Ричард не отрывал взгляда от дороги, пытаясь справиться с охватившим его негодованием, наконец овладел собой. Нет, Келен, Ты не должна была вмешиваться. Они шли всё дальше и дальше. Дома по обеим сторонам дороги становились всё менее роскошными, всё теснее прижимались друг к другу, но даже самые маленькие сохраняли чистый и ухоженный вид. Тут и там в огороженных белыми заборами двориках суетились хозяева, озабоченные последними приготовлениями к надвигающейся зиме. Воздух был по-осеннему свеж, прозрачен и чист. Ричард знал, что это сулит холодную ночь. В такую ночь хорошо сидеть у очага и наслаждаться мягким теплом трескучих берёзовых поленьев. Теперь на пути всё чаще попадались сельские дома, окружённые большими садовыми участками. Не замедляя шага, Ричард оборвался нависшей над дорогой ветви дуба, Пажухой лист. Похоже, ты не плохо разбираешься в людях. И я хотел сказать, ты чувствуешь их и сразу понимаешь, что и зачем они делают. Кэлен пожала плечами. Я просто умею угадывать. А Ричард задумчиво теребил в руках дубовый листок. И поэтому они охотятся за тобой. Кэлен обернулась и, посмотрев ему прямо в глаза, ответила. Они охотятся за мной потому, что им страшна истина. Тебе она не страшна, именно поэтому я и смогла довериться тебе. Такой ответ пришёлся Ричарду по душе. Он улыбнулся, хотя и не понял до конца, что имела в виду собеседница. Ты ещё не надумала дать мне пинка? Кэлин едва заметно усмехнулась. Пока что нет, хотя ты уже на это напрашиваешься. Она погрузилась в свои мысли, и улыбка как-то сразу померкла на губах, а потом и вовсе исчезла. Ричард, не обижайся, но пока ты должен верить мне на слово. Чем больше я тебе расскажу, тем больше опасности подвергнемся мы оба. Ну как? Всё ещё, друзья? Всё ещё друзья? Он отбросил в сторону тонкую паутинку жилок, всё, что осталось от листка. Но когда-нибудь Ты мне расскажешь всё? Она кивнула. Обещаю, если только смогу. Ладно, отшутился Ричард. Всё равно я искатели истины. Кэлин внезапно остановилась, зрачки её расширились. Она схватила Ричарда за рукав и резко развернула лицом к себе. "Почему ты так сказал?" спросила она, сверля его зелёными глазами. "Как сказал?" "А" что я искать истины, так называет меня Зед с тех пор, как я себя помню. Он утверждает, будто я во всем стремлюсь докопаться до сути. Вот, собственно и все. А что? Он посмотрел на новую знакомую, слегка прищурившись. Так, ничего. Не обращай внимания. Кэлен вновь зашагала вперед. Ричарду показалось, что он не на роком коснулся чего-то запретного. Он изо всех сил боролся с разпиравшим любопытством. В конце концов, каждый имеет полное право хранить свои секреты. Но как он с собой ни боролся, всё было четно: жажда найти разгадку только сильнее терзала его. Эти люди преследуют её из страха перед истиной, думал Ричард. Когда он назвал себя искателем истины, Гэлен расстроилась. Может, эти слова навели ее на подозрения. Что, если теперь она боится и его, Ричарда? Ты можешь хотя бы сказать, кто тебя преследует? Кто такие они? Кэлен шевор рядом, опустив глаза, а Ричард уже потерял всякую надежду услышать ответ, когда она наконец сказала: "Они это приспешники одного очень нехорошего человека по имени Даркенрау. А теперь, пожалуйста." Не о чем больше не спрашивай, не хочу о нем думать. Даркен рвал. Ну что ж, теперь он по крайней мере знал имя. Вечерело. Солнце медленно опускалось за гряду Алених гор. В воздухе начало разливаться прохлада. Они молча брели по пологим холмам, поросшим деревьями. Ричарду было не до разговоров. Его беспокоило, но еще боль в руке, а теперь... К этому прибавилось легкое головокружение. Ему хотелось только одного: поскорее помыться и улечься в постель. Кровать надо бы уступить Келлен, подумал Ричард, а сам он может поспать и в любимом кресле, которое так уютно поскрипывает. Тоже неплохо. День выдался тяжелым, и Ричард чувствовал себя совсем разбитым. Он остановился под березой и жестом указал спутнице. На едва заметную тропинку, ведущую в сторону его дома, Кэлен послушно первой ступила на узкую тропу. Ричард немного задержался, не спуская с нее глаз, он счищал налипшую на лицо паутину. Тончайшие паучьи сети перегораживали проход буквально на каждом шагу. Ричарду не терпелось поскорее добраться до дома. Утром он забыл в спешке не только нож. но еще кое что самое главное то что оставил ему отец в свое время тот доверил Ричарду тайну и сделал сына хранителем волшебной книги в знак того что книга не украдена у истинного владельца а лишь взята на хранение отец выручил Ричарду небольшую вещицу треугольный куик в три пальца толщиной а Ричард прицепил куик на кожаный шнурок И всегда носил на шее, а сегодня допустила полшность, оставил куйк дома, как впрочем и нож и заплечный мешок. Потеряю он куйк и любой сможет обвинить отца в воровстве, как это уже сделал сегодня Майкл. Путники прошли березовую рощу, и миновав открытый каменистый участок пути, угубились в ельник. Лесная подстилка сменила зеленый цвет на спокойный бурый. толстый ковёр из хвойных, упруго пружиня под ногами. Внезапно Ричарда охватила тревога. Он потянул Кэлен за рукав. "Давай-ка, я пойду впереди", тихо сказал он. Кэлен вопросительно взглянул на него и молча уступил дорогу. В следующие полчаса Ричард шёл медленно, внимательно изучая почву и оглядывая каждую ветку. Когда между ними и домом остался только один последний хом, он остановился у заросли папоротника и присел на корточки. Что-нибудь не так? С тревожным спросил Кэлен. Ричард неопределенно помотал головой. Возможно, ничего страшного, прошептал он. Но только кто-то сегодня уже прошел этой тропой. Он поднял с земли раздавленную сосную шишку. задумчиво повертел ее в руках и отбросил в сторону. Как ты догадался? Паутина. Он посмотрел на вершину холма. Поперек дороги нигде не было паутины. Значит, кто-то прошел перед нами и порвал ее, причем совсем недавно. Пауки не успели соткать новую. Тут по близости еще кто-нибудь живет? Нет. Конечно, это мог быть самый обыкновенный путник, который прошел дальше своей дорогой. Но вообще-то здесь я редко кто ходит. Кэлен озадаченно наморщила лоб. Когда я шла впереди, паутина попадалась через каждые десять шагов. Мне то и дело приходилось снимать ее с лица. Вот и я о том. Приглушенно сказал Ричард. По той части тропы никто кроме нас сегодня не проходил, а после скалистого участка паутины больше не было. Что бы это могло значить? Он недоумённо пожал плечами. Не знаю, или кто-то сначала продирался через лес, а потом вышел на тропу, не лучший способ передвижения, или он свалился с неба. Мой дом за холмом. Ричард в упор глянул на Кэлен. Так что смотри вобо. Они продолжили свой путь, настороженно вглядываясь в лесные заросли. Внутренний голос настойчиво убеждал Ричарда не идти дальше. они теряя ни минуты, развернуться и бежать что есть силы назад, скрываясь от поджидавшей опасности. Но как раз этого он не мог. Он не вправе уйти, пока не заберёт из дома заветный кулык, доверенный ему отцом. На вершине холма они остановились, затаившись за сосной, и посмотрели вниз на домик Ричерда. Пугающее заревеще предстало их взором, выбитое из стёкла Распахнутая Настишь дверь, разбросанные по земле вещи, они перетрясли весь дом. С отцом было то же самое. Ричард, решительно шагнув вперёд, но Кэлен успела схватить его за ворот турбахи. "Ричард", прошептала она. "Что, если твой отец подошёл к дому совсем так, как ты, и, увидев разгром, зашёл внутрь, а там его ждала смерть?" Разумеется, Она была права, Ричард заершал у петернюй густые волосы и снова взглянул вниз. Фасад дома выходил на поляну, но остальную его часть скрывал густой лес. Дверь одна, подумал Ричард. Значит, непрошеные гости, если они затаились внутри, поджидают у входа. Ты права, согласился он. Только я должен взять там одну вещь, без неё я отсюда не уйду. Мы незаметно подкрадёмся к дому сзади, со стороны леса. Я заберу эту вещницу, и мы скроемся. Ричард предпочел бы пуститься в это рискованное предприятие в одиночку, но оставлять Келин на тропе было не менее опасно. Они угubились в чащу и продирая сквозь непролазные заросли, медленно в обход направились к цели. Когда в просветах между стволами показалась стена, Ричард остановился и жестом велел Кэлен подождать. Его решение явно не вызвало у неё восторга, но взглянув на друга, Кэлен поняла, что возражать бесполезно. Навряд ли будет лучше, если они угодят в ловушку вместе. Кэлен опустилась на землю под высокой елью, а Ричард стал тихо подбираться к дому. Он двигался зигзагами, стараясь ступать только по хвое. Всечаски избегая участков, усыпанных шуршащей листвой, во нескольких шагах от окна спальни, Ричард остановился и замер, весь обративший слух. В доме царила мёртвая тишина. Он пригнулся и неслышно двинулся вперёд. Сердце готово было вырваться из груди. Что-то серое мелькнуло под ногами, змея. Извиваясь, она проползла мимо и скрылась в траве. Еще несколько шагов, и он вплотную приблизился к облезлой стене старого дома. С этой стороны тоже были выбиты все стекла. Ричард осторожно бы укатился на деревянную раму и заглянул внутрь. Неизвестные потрудились на славу. Они перевортили все, что только можно, не поленились даже распороть матрас и разодрать по страничке все ценные книги. Дверь, ведущая в гостиную, была приоткрыта, но недостаточно, чтобы что-нибудь разглядеть. Эта дверь всегда приоткрывалась, если Ричард не подкладывал под неё клинышки. Он осторожно просунул голову в окошко и посмотрел вниз на постель. Прямо под окном на столбике в изголовье кровати висел его заплечный мешок и колык на кожаном шнурке, там, где он их и оставил. Ричард протянул руку к столбику. Из гостиной послышался до боли знакомый скрип. У Ричарда на лбу пораступило холодное испарина. Скрипело его любимое кресло. Он не раз подумывал привести кресло в порядок, но не решался, считая, что оно имеет право на собственные капризы и привычки. Ричард бесшумно нырнул назад и затаился под окном. Сомнений не оставалось. Кто-то сидит в гостиной, удобно устроившись в кресле и дожидается его прихода. Ричард уловил краем глаза какое-то движение и резко обернулся. На подгнившем пне пристроилась белка и с интересом разглядывала его. Пожалуйста, мысленно взмолился юноша. Очень тебя прошу, не верищи на меня за то, что я вторгся в твое владение. Белка довольно долго смотрела на него. а потом перескочила на дерево, сбежала вверх по стволу и исчезла. Ричард облегченно вздохнул и снова заглянул в спальню. Внутри ничего не изменилось, дверь оставалась все в том же положении. Он на решительно просунул руку и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, снял со спинки кровати заплечный мешок и кулак. Нож лежал слишком далеко от окна на столике позади кровати. Из-за владеть им не было ни малейшей возможности. Ричард протащил мешок через разбитое окно, стараясь не задеть остатки стекла. Нагруженный трофеями, он быстро и бесшумно двинулся назад, постоянно глядываясь и проверяя, нет ли погони. Больше всего на свете ему хотелось бежать отсюда со всех ног, но Ричард стойко боролся с искушением, не останавливаясь. Он повесил на шею кулик и заправил его под рубаху. Никто, кроме истинного отдельца, не должен видеть этого знака. Кэлен сидела под елью. Завидев друга, она немедленно поднялась. Он приложил палец к губам, призывая к молчанию, закинул мешок на левое плечо и легонько подтолкнул Кэлен вперёд. Ричарду не хотелось возвращаться той же тропой, и он повёл Кэлен через лес в обход. Расчитывая выйти на дорогу дальше, в том месте, где дом останется далеко позади, поперек торопы в последних лучах заходящего солнца, блеснула паутина. Оба блекчонно вздохнули. Эта дорога длинная и трудная, вела в нужную сторону к Зеду. Путь предстоял не близкий, надвигалась ночь. А Ричард понимал, что до темноты им не успеть, а ночное путешествие... По коварной узкой тропинке не предвещало ничего хорошего, но ему не терпелось как можно дальше уйти от тех, кто поджидал его в разоренном доме. Ричард решил продвигаться вперед до тех пор, пока еще хоть что-то можно разглядеть. Он попробовал отвлечься от пережитых волнений и спокойно поразмыслить. Могли ли его непрошные гости оказаться теми, кто убил отца? Отецкий дом? выглядел в тот страшный день точно так же. Как знать, не поджидали ли эти люди отца, как поджидали и его? Он начал жалеть, что не вступил с ними в открытую схватку и упустил возможность взглянуть им в глаза. Но тогда у дома внутренний голос предупредил его об опасности и посоветовал поскорее уносить ноги. Сегодня ему уже удалось выйти сухим из воды, когда положение казалось безнадежным. И если один раз испытывает судьбу довольно глупо, то играть в такие игры дважды полное безумие, лучше всего бы уйти. Он поступил правильно. А всё-таки хотелось бы посмотреть, кто сидел в его кресле и проверить, не потянется ли отсюда ниточка к убийству отца. Зачем кому-то понадобилось всё переворачивать в его жилище точно так же, как тогда у отца, что если здесь Замешаны одни и те же люди. Он хотел знать, кто убил отца, и это желание сжигало его. В день смерти отца друзья не позволили Ричарду взглянуть на тело, но несмотря на терзавшую его боль, Ричард пожелал узнать, как погиб отец. Чейс сжалился над другом и рассказал всё, стараясь насколько мог избегать в повествовании ранящих душу подробностей. Отца нашли посреди комнаты. Он лежал со впоротым животом, а вокруг, по всему полу, были разбросаны внутренности. Кто мог сотворить с ним такое? За что? Зачем? Ричарда охватил приступ дурноты. Всё поплыло перед глазами. Он сглотнул, подступивший гору укомок. "Ну как?" голос Келен вернул его к реальности. "Что как?" Удалось достать ту вещь, за которой ты ходил? Да. И что это такое? Что это? Да мой мешок. Он мне просто необходим. Келен повернулся к Ричерду подперев бока, окинул его взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Дячер Цайфер, ты что, серьёзно надеешься, будто я поверю этому? Ты поставил на карту жизнь ради этого мешка? Келен, ты рискуешь нарваться на пинок. Уилька получилась жалкой и вымоченной, не отводя взгляда, Калинского ни о кого унабок. Слова Ричарда несколько поумерили её пыл. "Достаточно честно, друг мой", проговорила она. "Достаточно честно". А Ричард мог бы поклясться, что его спутница принадлежит к числу людей, привыкших получать ответы на заданные вопросы. Смеркалось, облака сделали совсем серыми. Пришло время позаботиться о ночлеге. Ричард вспомнил, что неподалеку у кого-то ропы растут две приют сосны. Ему не раз доводилось коротать ночь под ними. Одна из сосен стояла чуть впереди на краю поляны, а Ричард отыскал глазами высокое дерево, черневшее на фоне закатного неба. Он свернул с тропы и повел за собой Кэлен, висевший на груди Квик будил тревогу. как впрочем, и все секреты, связанные с коеком. Насколько легче бы ему сейчас жилось, не будь тайной книги. Эта мысль впервые пришла ему в голову, когда он заглянул в окно своего развороченного дома. Тогда он не захотел об этом думать, но мысль не ушла, а прочно засела в подсознании. Валявшиеся на полу книги были изородованы так, словно кто-то в ярости орвал их на части. не в состоянии найти той, что искал, а вдруг он искал тайную книгу? Нет, невозможно. Никто, кроме истинного владельца, не должен знать о ее существовании. А его отец, и он сам, и зверюга, чей клюкуют сид у него на шее. Так можно зайти слишком далеко. Пожалуй, сейчас об этом лучше не думать. Ричард изо всех сил старался отделаться. от навалившихся на него предположений. Слишком много событий для одного дня. То, что он испытал утром на тупой горе, и сейчас около разорённого жилища. А Ричарду казалось, что из него высосали все силы. Он с трудом волочил ноги. Кустарник сплошной стеной окружал поляну. Ричард протянул было руку, чтобы раздвинуть заросли, но остановился, почувствовав резкую боль. Муха впилась ему прямо в шею. Он замахнулся, намереваясь прихлопнуть заловредную тварь, но Кэлин резко схватила его за запястье другой рукой, она зажала ему рот. Ричард остолбенел, глядя ему прямо в глаза. Кэлин выразительно покачала головой, затем отпустила его запястье и положила руку ему на затылок. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Кэлин напугана до смерти, и если Ричард издаст хоть какой-нибудь звук, им конец. Кэлин медленно пригнула его к земле. Ричард не сопротивлялся, показывая, что готов подчиниться ей. Кэлин не отрывала от него напряжённого взгляда. Она почти вплотную приблизила губы к его уху. Ричард ощутил на щеке тепло её дыхания. Слушай внимательно, еле слышно прошептала она. Ты должен делать всё, как я скажу. Не шевелись. Что бы ни случилось, не шевелись, иначе мы погибнем. Кэлен посмотрела на него, ожидая ответа. Ричард кивнул. Не трогай мух, пусть кусаются. Не трогай мух, иначе конец. Она снова взглянула на него, и он ещё раз тихонько кивнул. Кэлен не спешила убирать руку, зажавшую ему рот. Глазами Она указала на дальний конец поляны. Ричард едва заметно повернул голову, пытаясь что-нибудь разглядеть. Сначала он ничего не заметил, потом до его слуха донеслись странные звуки, напоминающие хрюканье дикого вепря, и тогда он увидел. Ричард содрогнулся от накатившего на него ужаса. Кэлен еще под ней прижала руку к его губам. Две зеленые точки, два глаза. Тусков фосфорицировали в вечерних сумерках. Вот они повернулись в сторону Ричарда и Келин. В удаленном конце поляны стоял неизвестный зверь, стоял прямо, совсем как человек. Он был на голову выше Ричарда и весил должно быть раза в 3 больше. Мухи продолжали нищадно жалить в шею, но Ричард не обращал внимания на боль. Он перевёл взгляд на Келин. Судя по всему, Ее не впервой приходилось сталкиваться с подобными чудовищами, и сейчас она напряжённо следила за юношей, готовая предупредить любое его неосторожное движение. Ричард снова едва заметно кивнул, желая успокоить спутницу. Только после этого Келен отнял руку от его лица и сжал его запястье. Тоненькие струйки крови сочились у неё по шее, смешиваясь с потом, но Келен Не шевелилось, позволяя мухам безнаказанно кусать её. Пори каждому мушиному укусу Ричарда пронзала резкая боль. Зверь продолжал басисто похрюкивать, но теперь звуки стали более отрывистыми. Ричард Скелен беззвучно повернулись, следя за происходящим. Не переставая хрюкать, чудовище с поразительной ловкостью выскочило на середину поляны. передвигалось оно как-то странно боком на первый взгляд даже не овка горящие зеленые глаза шарили по сторонам зверь злобно бил хвостом со свистом рассекая воздух он на копни уголку на бок на вострив короткие круглые уши и застыл напряженно вслушиваясь в лесные звуки и шорохи его огромное туловище Было почти целиком покрыто коротким мехом, только на груди и животе гладко лоснилась розоватая кожа. Под шкурой угрожающе перекатывались бугры мышц. Вокруг зверя с громким жужжанием вился рой мух. Чудовище закинуло голову, приоткрыло пасть и злобно зашипело, выпуская воздух сквозюки с палец величиной. Вечер выдался прохладным. и горячее дыхание, выходящее из пасти зверя, мгновенно превращалось в пар. Только бы не закричать! Ричард сосредоточился на боли от укусов. Зверь стоял с его в нескольких шагах. Оставалось надеяться лишь на то, что они не выдадут себя нечаянным вскриком или неуловким движением. Бежать не имело смысла. Чудовище мгновенно настигло бы их в лесу. Неожиданно. Рядом с ними раздался тонкий испуганный визг. Зверь мгновенно метнулся на звук. Пальцы Кэллен до боли впилили с Ричардом в запястье, но она продолжала лежать, прижавшись к земле. Ричард осколал ледяной ужас. Прямо перед ними стрелой промчался кролик. Долинные уши зверка были сплошь облеплены мухами. Кролик звизнул еще раз, но чудовище уже схватило его. Его мгновение ока разодрало пополам, потом одним глотком заглотно укусил кусок добычи, встал прямо перед Ричардом и Келин и принялся рвать на части кроличи внутренности, обмазывая свежей кровью своё брюхо. Мухи оставили Ричарда и Келин и присоединились к страшному пиршеству. Чудовище ухватило за задние лапы то, что осталось от кролика, разорвало на две части. и продолжил трапезу, покончив с кроликом. Зверь снова склонил голову набок и навострил уши. Ричард, Скеллен замерли и затоили дыхание, не обнаружив ничего достойного внимания. Чудовище расправило сложенные за спиной перепончатые крылья, пронизанные синими пульсирующими жилами. Окинув напоследок хищным взором окрестности, оно боком поскакало через поляну. Выпрямилась, дважды подпрыгнула и полетела в сторону границы. Вместе с ним улетели и мухи. Ричард Скеллен разом выдохнули и, не сговариваясь, в полном изнеможении перекатились на спины. Они с трудом приходили в себя после пережитого ужаса. Ричард вспомнил, как всегда высмеивал ходившие среди сельских жителей слухи о чудовищах, спускавшихся с неба и пожравших людей. Раньше он не верил в этих рассказнях ни одному слову, теперь поверил. В спину ему впилось что-то острое, лежавшее в заплечном мешке. Ричард перекатился на бок и удобно примостился, опираясь на локоть. Он весь взмок и чувствовал себя так, словно выкупался в проруби. Кэлин по-прежнему лежала на спине, не отрывая глаз и тяжело и прерывисто дышала. Её волосы растрепались, Несколько прядей упало на лицо. У оп покрывало испарино. На шее виднелись кровавые следы мушиных укусов. Ричардо пронзила боль. Он не знал, как высказать переполнявшее его сострадание. Как бы ему хотелось, чтобы Келин никогда не сталкивалась с чудовищами, которых, к сожалению, знала слишком хорошо. Келин, что это было? Она очнулась. откинула с лица волосы и села, потом вздохнула, освобождаясь от наводнения, и горько посмотрела на Ричарда. Это длиннохвостый гар. Келин нагнулась и подцепила за крылышко дохлую муху. Должно быть, та запуталась в складках Ричардовой одежды, не успела вовремя улететь, а он, повалившись на спину, раздавил её. Это коровавая муха. С их помощью гары охотятся. Мухи вспугивают жертву, а Гард её убивает. Потом он специально для мух обмазывается кровью. Нам крупно повезло. Кален поднесла муху прямо к глазам. Далиннахвостые гары животные довольно глупые. Окажись на его месте короткохвостый, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Короткохвостые гары крупнее и гораздо умнее. Она сделала паузу. чтобы полностью завладеть вниманием собеседника короткохвостые гары всегда пересчитывают своих мух. Ричард окончательно запутался. Он безумно устал и чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Поскорее бы кончился весь этот кошмар. Ричард застонал и повалился на спину ни на что не обращая внимания. Келен, я твой друг. После стычки с кводом ты не захотел ничего объяснять. А я не стал настаивать. Ричард прикрыл глаза, будучи не в силах вынести её вопрошающего взгляда. Теперь оказалось, что за мной тоже кто-то охотится, наверное, тот, кто убил отца. Всё это мало похоже на рыцарский турнир. Домой мне возвращаться нельзя. По-моему, я имею право хоть что-то узнать о том, что творится на самом деле. Я не враг тебе, Келен, я твой друг. Как-то раз в детстве Я болел лихорадкой. Никакие средства не помогали. Тогда зэт отоыскал целебный корень и спас мне жизнь. До сих пор это был единственный случай, когда смерть стояла рядом со мной. А сегодня я твёрже заглянул ей в глаза. Я должен. Она успокаивающе дотронулась пальцами до его губ, и он умолк. Ты прав. Я готов ответить на твои вопросы. Только О себе я говорить не могу, пока не могу. Ричард приподнялся и взглянул на Кэлен. Она вся дрожала от холода. Он достал из мешка теплое шерстяное одеяло и заботливо укутал ее. Ты обещал, что мы посидим у огня, жалобно сказала Кэлен. Ты сдержишь слово? Ричард рассмеялся и вскочил на ноги. Конечно. Тут совсем рядом растет прыют сосна прямо за поляной. А хочешь, пройдём ещё чуть-чуть по тропе? Там есть и другие такие сосны. Она посмотрела наверх и нахмурилась. "Ну, хорошо", согласился Ричард. "Не надо здесь оставаться. Найдём другую". "А что такое приют сосна?"